Глава 45. Феноменальные явления в Форт Уэйне 1949 год Вильям Бранхам принял совет своих администраторов и постепенно входил в свое служение с осторожностью человека, получившего тяжелый урок. Хотя в 1949 году он проводил многочисленные однодневные собрания, Продолжительных кампаний было намечено очень мало. В Риджайне, канадская провинция Саскачеван, в Винзоре, провинция Онтарио, в Бомонте, штат Техас, в Сионе, штат Иллинойс, в Миннеаполисе, штат Миннесота. И, наконец, три вечерних служения поздней осенью в Форт Уэйнне, штат Индиана. Меда сопровождала Билла в поездке в Форт Уэйн, взяв с собой их трехлетнюю дочурку Бейки. Марджи Морган, как медсестра, также поехала туда, чтобы помогать и ободрять больных, когда они стояли в молитвенной очереди. Уже три года прошло с тех пор, как Марджи исцелилась от рака. Когда Билл впервые увидел ее, она весила около 25 килограммов. Теперь же она весила 70 килограммов, и у нее было прекраснейшее самочувствие. В первый вечер в форт уэйне свыше пяти тысяч человек протиснулись в театр в центре города. Билл, как обычно, говорил собравшимся о вере в завершенный труд Иисуса Христа. Он объяснял процесс божественного исцеления, придавая особое значение его библейскому основанию. Он также упомянул о своем поручении, описал свои два знамения и объяснил, насколько мог, как действовала каждая из этих знамений. Затем Билл рассказал свое видение о мертвом мальчике, в которого вернется дыхание жизни. «Пометьте это на листе в начале ваших Библий», – убеждал он. «Затем, когда это произойдет, вы будете знать, что я говорю вам истину». Атмосфера в зале была холодной, насыщенной подозрениями. Когда Билл упомянул об ангеле Господнем, он увидел, как многие в аудитории стали скептически переглядываться. Билл полагал, что эти люди были здоровыми. Будь они больными, они бы искали помощи, как голодные пищи. Пока помощники выстраивали людей в молитвенную очередь, молодая женщина... В белом платье играла на рояле, стоящем возле сцены. Искусные пальцы бегали по клавишам, и аудитория наполнялась звучанием стародавнего церковного гимна «Великий врач». Первым в молитвенной очереди оказался маленький мальчик, пораженный полиомелитом. Говард Бранхам принес его на платформу, чтобы мать могла сидеть на своем месте. Взяв беспомощного ребенка на руки, Билл склонил голову и стал молиться. «Небесный отец, я прошу тебя смилостивиться». Вдруг Билл увидел ослепительный свет. Сначала он предположил, что смотритель здания направил свет прожектора прямо ему в глаза. Билл подумал, это неуважительно. Даже если смотритель и не одобряет этих собраний, ему не следует так поступать». Жмурясь, он посмотрел вверх, в сторону балкона, надеясь, что сможет показать смотрителю жестом, чтобы тот выключил прожектор. Затем Бил осознал, что этот свет исходил не от прожектора, это был ангел Господень, спускавшийся с потолка и излучавший более яркий свет, чем обычно. Теперь Бил мог расслышать присущий ангелу шум сильного ветра. Ангел спустился прямо на сцену. Билл так и не узнал, что произошло после этого. Уронил ли он ребенка на пол, или же ребенок выпрыгнул у него из рук. Мальчик оказался на полу, и его ноги стали совершенно нормальными. Возбужденно крича, мальчик побежал к ступенькам, по которым можно было сойти с платформы. Его мать закричала и вскочила со своего места с распростертыми руками, чтобы подхватить своего сына, если он упадет. Затем она также увидела эту сверхъестественную звезду и упала в обморок. Когда молодая женщина, игравшая на рояле, увидела это, она подняла руки высоко над головой и вскрикнула. Каким-то сверхъестественным образом Клавиши пианино продолжали двигаться вверх вниз, играя мелодию того же самого гимна. Великий врач, вблизи сейчас! Он любит, сострадает. Печальный друг, услышь тот глаз, воспрянь! Иисус вызывает. Эта молодая пианистка встала. Ее руки были по-прежнему подняты к небу и начала петь. Этот гимн на другом языке, в то время как рояль сам аккомпанировал ей. В своем белом платье и с длинными светлыми волосами, рассыпавшимися по ее спине, когда она покачивалась в духе, она своим обликом и голосом походила на ангела. После этих двух чудес сердца людей по всей аудитории начали воспламеняться сильной верой. 700 человек заблокировали все проходы между рядами, пытаясь пройти вперед и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Поскольку впереди не было достаточно места для такого количества людей, большинство присутствовавших становились на колени прямо в проходах, взывая «Боже, смилуйся надо мной, грешником». Когда молитвенную очередь наконец можно было продолжить, Двое мужчин привели на сцену пожилого слепого мужчину, чтобы за него была вознесена молитва. Билл спросил его, «Сэр, вы верите, что то, что я говорю, является истиной?» «Да, я верю», — ответил он. Затем видение раскрыло победу. Билл сказал, «Вас зовут Джон Райан, вы католик. Вы живете в Бентон-Харбор, где вы продаете газеты на углу улицы». Вы слепы примерно 20 лет. Так говорит Господь. Вы исцелены. Райан был озадачен. Но я ведь по-прежнему ничего не вижу. Это не имеет с этим ничего общего. Вы исцелены. Я увидел, как это произошло в видении. А видения никогда не ошибаются. Джон Райан поблагодарил Билла и слепого увели с платформы. Позже, в тот вечер, Те же двое мужчин во второй раз провели Джона Райана через молитвенную очередь. «Брат Бранхам, вы сказали мне, что я исцелен», – произнес Райан. «А вы сказали мне, что верите», – встречным утверждением ответил ему Билл. «Я верю вам. Вы сказали мне факты из моей жизни, которых вы лично никак не могли бы знать. Поэтому у меня нет причины не верить вашим словам. Я просто не знаю, что мне сейчас делать». Билл увидел, что этот человек нуждался в чем-то, что помогло бы его вере быть непоколебимой. «Просто продолжайте повторять, ранами его я исцелился, и свидетельствуйте всем, что Господь исцелил вас. Это произойдет, потому что это так говорит Господь». Во второй вечер компании Джон Райан сидел на балконе. Во время служения он часто вставал и кричал «Хвала Господу за мое исцеление!» Хотя по-прежнему ничего не видел. В тот вечер в молитвенной очереди была леди с девочкой на руках, у которой на одну ногу была наложена шина. Увидев шину, Билл сказал, «У девочки изуродованная ступня, не так ли, сестра? Сделаете ли вы то, что я велю вам сделать?» Женщина сказала, что поступит так. Даже не молясь за девочку, Билл дал указание ее матери. «Возвращайтесь домой и снимите сегодня эту шину с ноги ребенка. Вы увидите, что ее нога будет нормальной. Приведите девочку снова сюда завтра вечером и засвидетельствуйте о великом деле, которое совершил Иисус Христос». Самое выдающееся чудо в тот вечер исцелительной кампании – произошло тогда, когда Иисус Христос даровал зрение слепой девочке. Тем не менее, каждое исцеление, будь оно поразительным или скромным, было важным для того человека, который получил его, как, например, в случае исцеления косоглазой девочки, которая не смогла получить молитвенную карточку. Когда молитвенное служение дошло до половины, эта девочка вернулась в фойе где миссис Босфорд продавала христианскую литературу. Миссис Босфорд увидела, что девочка плачет, и спросила у нее, что случилось. «Я только что увидела, как на сцене исцелилась косоглазая девочка», всхлипывая, сказала она. «Если бы я только могла попасть в эту молитвенную очередь, я также могла бы исцелиться, но я не могу получить молитвенную карточку». Видя, Насколько сильно были перекошены ее глаза, миссис Босфорд почувствовала прилив сострадания. Она сказала девочке, «Сестричка, тебе не нужна молитвенная карточка. Тебе нужно иметь веру. Вот что тебе следует делать. Вернись в аудиторию, встань там, где ты сможешь видеть брата Бранхама, и всем своим сердцем верь, что развлечение сердечных тайн является даром, посланным от Бога. Уверяю тебя» что через несколько минут он вызовет тебя. Стоя на сцене, Билл повернулся спиной к этой девочке и молился за больных в молитвенной очереди. Чувствуя позади себя сильный порыв веры, он повернулся в ее сторону и стал вглядываться в людей в конце здания, ища источник этой веры. Так много людей тянуло от его дара, что было трудно выделить один рывок. Однако Билл чувствовал, что чья-то вера перешла в высшую категорию. Затем он заметил эту девочку и сказал в микрофон, «Молодая леди в зеленом жакете, сидящая там в конце, у тебя косоглазие, не так ли? Больше не стоит бояться, Иисус Христос исцелил тебя». В то же мгновение девочка исцелилась. К концу молитвенного служения Билл ощущал головокружение и усталость. Пошатываясь, он ушел со сцены за боковой занавес, скрывавший его от глаз зрителей. Там его ждал баптистский проповедник по имени доктор Педигру, который хотел побеседовать с ним. «Мистер Бранхам, у вас такие слабые знания грамматики!» «Вы говорите хуже любого общественного оратора, какого мне когда-либо доводилось слышать. И при том вы стоите перед такими огромными массами людей. Это просто ужасно!» Биллу приходилось раньше разговаривать с доктором Педигру, и он знал, что этот человек говорил высокопарно и корректно, как дипломат. «Да, сэр», — кротко согласился с ним Билл, — «я знаю, что моя грамматика никуда не годится». Я старше из десяти детей, и мой отец заболел, когда я был еще совсем мальчишкой. Поэтому я был вынужден работать, вместо того, чтобы ходить в школу. «Это не может служить оправданием», – настаивал на своем педигру. «Сейчас вы мужчина, вы могли бы посещать курсы корреспонденции и улучшить свою грамматику». Что ж, поскольку сейчас Господь призвал меня совершать этот труд, Я провожу все свое время, молясь за больных людей. У меня не остается много свободного времени. «Просто стыдно!» – забрежал Педигру. «Все эти тысячи людей слушают, как вы используете такие слова, как «кого», чего, «нести», «вести». О, но они, кажется, понимают меня вполне хорошо. Суть не в этом. Эти люди считают вас лидером. Вам необходимо показать им то, что корректно». «Например, в этот вечер вы сказали, все вы проходящие мимо этой кофедры...» «Да, сэр, это ведь правильно, не так ли?» «Нет, нет, нет, это кафедра, а не кофедра! Люди будут больше ценить вас, если вы будете произносить слова правильно!» Изнуренный от напряжения во время развлечения сердечных помыслов, Билл был не в силах продолжать эту дискуссию. «Сэр!» Тем людям там неважно, говорю ли я кафедра или кофедра, они хотят, чтобы я вел правильный образ жизни и совершал то, о чем я говорю. Я не сторонник безграмотности, которая уже внесла свою долю вреда в этот мир. Однако, с другой стороны, я верю, что человеку не нужно иметь огромное образование, чтобы познать Иисуса Христа и получить вечную жизнь». Как раз в этот момент на помощь Биллу подоспел Эрн Бакстер. Отвозя Билла и его семью назад в гостиницу «Индиана Хотел, он спросил, «Брат Бранхам, почему ты не помолился за эту маленькую девочку с изуродованной ступней? Не было необходимости молиться за нее. Сегодня днем ко мне пришло видение об ее исцелении. Я никогда не видел, чтобы видения ошибались». Тогда Марджи Морган сказала, «Брат Билл, я помогала инвалидам, сидевшим впереди» и почувствовала особое сострадание к одному мужчине. «Я думаю, что это из-за того, что он очень похож на моего мужа. Его зовут мистер Лимон. Ты заметил его?» «Нет, не замечала его сестра Марджи. Я постараюсь найти его завтра вечером». В пятницу, в последний вечер в Форт-Вейне, Билл сказал своим администраторам, что ему хотелось бы провести быструю очередь, если они считают, что он сможет с этим справиться. Они согласились, но при условии, что он разделит это бремя с местными служителями, чтобы молитвенное служение длилось не слишком долго. Билл вовсе не возражал. Молитвенная очередь началась со свидетельства той женщины, которая в предыдущий вечер принесла для молитвы свою дочь с изуродованной ступней. После служения она отвезла девочку домой и в течение целого часа отпиливала тушину. Нога девочки оказалась в нормальном состоянии. В это утро рентгеновский снимок, сделанный врачом, подтвердил это. Кости были безупречными. Это свидетельство создало в аудитории атмосферу мощной совместной веры. Так много людей начало толпиться, чтобы попасть в быструю очередь, что многие из тех, которые были инвалидами в тяжелом состоянии, не могли занять свое место. Бил заметил мистера Лимона, мужчину инвалида, напоминавшего своей внешностью мужа Марджи Морган. Некоторые люди помогали ему, пытаясь включить его в молитвенную очередь, однако переполненная очередь была слишком бурной, и им не удалось это сделать. В связи с этим мужчины перенесли мистера Лимона поближе к тому месту, где молился Бил. Затем они подняли его и опустили на сцену надеясь, что за него будет вознесена молитва. К сожалению, в этой неразберихе некоторые люди в молитвенной очереди не заметили беспомощного мужчину, лежавшего на полу платформы. Вскоре белая рубашка мистера Лимона была испачкана следами от обуви. Видя плачевное состояние мистера Лимона, Билл сказал в микрофон «Не оставляйте этого беднягу там». Произнося эти слова, Билл встретился взглядом с мистером Лимоном и ощутил рывок его веры. Двое мужчин отнесли больного на его прежнее место, но Бил внезапно почувствовал вдохновение спуститься с платформы и пойти поговорить с ним. «О, брат Бранхам!» — сказал мистер Лимон, когда Билл встал перед ним. «Если бы я только мог прикоснуться к штанине ваших брюк там, на сцене, Я верю, что был бы исцелен. Благословит вас Бол, брат, сказал Билл, и затем перед ним появилось видение. Среди других разворачивающихся событий Билл увидел мистера Лимана, идущего по полю. Затем он увидел, как другой мужчина выпрыгнул из кабины трактора и побежал навстречу мистеру Лиману. Билл наблюдал, как оба мужчины обнимали друг друга, на этом видение исчезло». Билл сказал, «Брат, у вас рассеянный склероз, не так ли? Это ползучий паралич, и он приковывает вас к постели в течение последних десяти лет. Вы бизнесмен в форт Уэйни, и вы вовсе не прекратили свою работу. Я вижу вас лежащим в специальной кровати, которая позволяет вам работать за пишущей машинкой». Мистер Лимон пробормотал в изумлении, «Это истина, брат Бранхам, как вы узнали об этом?» Господь показал мне видение. Вы усиленно и долго молились, и Он услышал ваши молитвы. Иисус Христос сделал вас здоровым. Встаньте на ноги. Здание было наполнено таким ужасным шумом и движением, что немногие люди заметили, как этот пожилой мужчина впервые за 10 лет встал на ноги. Билл стал возвращаться к ступенькам, ведущим на сцену. Другой пожилой джентльмен, сидевший в первом ряду, протянул руку и ухватился за пиджак Билла, когда тот проходил мимо него. Костлявая рука старичка была ужасно изуродована. Он что-то говорил, но Билл не мог расслышать, поэтому он наклонился к больному, чтобы разобрать его слова среди шума толпы. Мужчина сказал, «Я знаю, что если только смогу прикоснуться к вашей одежде, брат Бранхам, я исцелюсь». Вдруг Билл осознал, что уже где-то раньше видел этого человека. Да, видение о мистере Лимоне, которое только что появилось перед ним. Ведь это был тот мужчина в тракторе. Вы фермер, не так ли? И вы друг мистера Лимона, который находится вон там. Билл указал рукой в том направлении, где стоял мистер Лимон, делавший короткие, но уверенные шаги, подняв вверх руки, и присоединяя свой голос к голосам других людей, которые прославляли Господа. «Да-да», — подтвердил больной, — «вы поражены артритом уже многие годы, но не беспокойтесь, ибо, так говорит Господь, вы выздоровеете». На следующее утро посыльный в гостинице постучал в дверь номера Билла. «Господин Бранхам, простите за беспокойство, но вы не сможете выйти отсюда через парадную дверь». Каким-то образом те люди узнали, что вы находитесь здесь, и сейчас вестибюль до отказа заполнен людьми, желающими увидеться с вами. Да, это очень плохо, сказал Билл, мы как раз собирались пойти позавтракать. Я могу вывести вас в переулок через котельную. Если вы не будете возражать, пройти через кучу пепла, предложил посыльный. Это, похоже, лучше, чем вообще остаться без завтрака. Я пойду проверить, есть ли там какие-нибудь препятствия, и вернусь за вами через несколько минут. Вскоре посыльный возвратился. Билл, Меда, Бекки и мардж Морган последовали за молодым человеком в подвал, миновали печь, растапливаемую углем, перешли через кучу золы и пепла и вышли через дверь в переулок. Никто не увидел, как они уходили. Чтобы сделать себя неузнаваемым, Билл надвинул шляпу на глаза и поднял воротник плаща. Он нес свою дочь Бекки на руках, и она прижалась головой к его щеке, что также помогало скрыть его лицо. Они прошли один квартал по улице Секонд-стрит и затем начали переходить на другую сторону, к ресторану Хобс Хаус, который они постоянно посещали за последние несколько дней. Вдруг Билл ощутил присутствие Ангела Господня, и его тело начало покалывать. Он остановился. — Что случилось, любимый? — спросила Меда. — Ду, господень, только что сказал мне повернуть налево. Передав свою дочь Меде, Билл начал идти. — Но, брат Билл, — сказала Марджи, – ведь мы кушали именно здесь. Меда приставила свой указательный палец вертикально к ее губам, сказав Я видела раньше такое выражение на его лице. Дух ведет его. Просто следуй за ним. Пройдя еще несколько кварталов, Билл вошел в переполненное кафе под названием «Кафетерий Миллера». Они взяли еду у буфетных стоек и сели за стол. Не успел Бил откусить кусочек гренка, как женщина, сидевшая за соседним столом, воскликнула «Благословен Бог!» и встала, глядя в сторону Била. Марджи прошептала Билу: «Тебе лучше уйти отсюда. Если не уйдешь, то вся эта группа задержит тебя здесь». «Не говори так, Марджи, святой дух нечто совершает». Та женщина подошла к столу Била и сказала, нервничая, «Брат Бранхам, я надеюсь, что вы не посчитаете меня наглой, но я думаю, что Господь привел вас сюда, чтобы встретиться со мной». «Сестра, почему бы вам не рассказать мне свою историю?» «Я и мой брат родом из Техаса», – начала она и указала рукой на мужчину с бледным, одутловатым лицом, который сидел за ее столом. Мужчина смотрел на них, но не вставал. По его лицу было видно, что ему не здоровилось. Леди продолжала. «Мой брат умирает от сердечного заболевания. Врачи ничем не могут ему помочь». Его сердце настолько увеличилось, что давит на диафрагму. На прошлой неделе его врач обследовал и сказал, что ему осталось жить совсем недолго. «Брат Бранха, мы до сих пор не отступали от вас ни на шаг на протяжении десяти собраний, но моему брату так и не удалось попасть в молитвенную очередь. У нас кончились деньги, однако мы хотели сделать еще одну попытку. Поэтому продали нашу корову, чтобы получить достаточно наличных для этой поездки в Форт Уэйн. Когда мы приехали сюда, толпы людей оказались такими огромными, что мы даже не смогли попасть в здание. Прошлым вечером я впала в отчаяние и молилась всю ночь. Под утро я уснула, и мне приснилось, что Бог сказал мне найти место под названием «Кафетерий Миллера», и что, если я буду там с моим братом в 9 часов, Мой брат будет исцелен. Бил посмотрел на свои часы. Они показывали ровно 9 часов. Приведите сюда вашего брата. Билл взял мужчину за правую руку левой рукой. Демонические вибрации встряхнули его руку. От этого его наручные часы остановились. Склонив голову, Бил начал тихо молиться. Отец. «Во имя твоего Сына Иисуса Христа, пожалуйста, исцели этого человека!» Вибрации прекратились. Мужчина приложил руки к груди и сделал глубокий вздох. «Я чувствую себя по-другому», — сказал он. Он снова набрал воздуха в легкие и изумился, что не ощущает при этом никакой боли. «О, у меня было такое самочувствие только во времена молодости!» Это событие привлекло внимание других посетителей кафетерия. Хотя Билл так и не прикоснулся к своему завтраку, он решил уйти оттуда прежде, чем люди узнали бы его. Как только он вышел из этого кафетерия, женщина, стоявшая на улице возле самой двери, удивленно посмотрела на него широко раскрытыми глазами. В следующее мгновение она упала перед Биллом на колени на тротуар схватив его за штанину. «О, Боже!» — воскликнула она, рыдая и закрыв глаза. «О, Боже! Благодарю тебя!» Это была небольшая женщина, одетая в черное. Тело ее дрожало, а по щекам ручьями текли слезы. Билл нежно положил ей руку на плечо и сказал, «Поднимитесь, сестра, и скажите мне, что случилось?» «Я миссис Домика из Чикаго» ответила она дрожащим голосом, вставая на колени. У меня злокачественная опухоль. Даже в клинике Мая мне не могут ничем помочь. Я прошла лечение радием и облучение рентгеновскими лучами, но опухоль продолжает расти. Мой муж владеет большой макаронной фабрикой, поэтому у меня достаточно денег для операции. Однако врачи сказали мне, что в моем случае это ничем не поможет. «Брат Бранхам, я следовала за вашими собраниями. Я изо всех сил пыталась пройти к вам, но не могла. Я молилась и молилась. Я в таком отчаянии. Сегодня утром мне приснилось, что Господь хотел, чтобы я пошла к кафетерию Миллера и стояла снаружи в десять минут десятого. И вот вы появились здесь!» Взяв миссис Дамика за запястье, Билл стал молиться. «Небесный отец!» «Я знаю, что ты руководишь всем. Исцели эту женщину во имя Иисуса Христа, твоего сына». Через несколько мгновений он почувствовал, что вибрации рака постепенно исчезли. На обратном пути в гостиницу они зашли в аптекарский магазин, торгующий различными товарами, чтобы Меда купила книжки для раскрашивания и цветные карандаши. «Это будет хорошим занятием для Бэйки в гостиничном номере». Бил же пошел в отдел спорттоваров, чтобы посмотреть рыболовные снасти. Вдруг он почувствовал присутствие ангела. Склонив голову, он начал молиться. «Небесный отец, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Настолько же ясно, как он слышал свою жену, разговаривавшую с продавцом аптекарского магазина, Билл услышал голос ангела, проговорившего ему. «Иди в конец квартала!» «Перейди на другую сторону улицы и стой там». Отправив Меду и Марджа одни в гостиницу, Билл стал действовать по указаниям Господа. Долго стоял он на углу улицы, наблюдая, как ширококосный полицейский ирландец сигналил свистком, регулируя уличное движение. По пешеходным переходам в обе стороны шли люди. Билл внимательно следил за выражением их лиц, недоумевая, почему Господь желал чтобы он стоял там. Минут через десять Билл заметил молодую женщину, подошедшую к краю тротуара на противоположной стороне улицы. На ней было черно-белое клетчатое платье и головной убор в стиле шотландского берета. У Билла возникло необъяснимое ощущение, что ему нужно встретиться именно с этой женщиной. Он изменил свое положение так, чтобы, когда она перейдет через улицу, Ей пришлось бы пройти возле него. Полицейский регулировщик поднял руку и засвистил в свисток. Машины остановились, и молодая женщина перешла на другую сторону. Идя с опущенной головой, она прошла мимо Билла, не заметив его. Следя за ней, Бил подумал: странно, почему же Господь хотел, чтобы я подошел к ней ближе? Женщина прошла метров шесть, остановилась и резко повернулась. На лице ее неожиданно появилось изумление. «О, брат Бранхам!» — воскликнула она и подбежала к нему. «Брат Бранхам, мне это снится, или это же действительно вы? Да, сестра, это я. Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Она ответила залпом, как будто боялась, что он исчезнет из виду, прежде чем она закончит говорить. «Я из Канады, я живу за счет пенсии по инвалидности, 150 долларов в год. Я израсходовала последнюю часть этих денег, чтобы приехать на эти собрания, но мне не удалось попасть в молитвенную очередь. В течение двух прошедших ночей я спала на стуле в вестибюле гостиницы». Сегодня утром я израсходовала последние пять центов на чашку кофе и стала идти в сторону шоссе, чтобы добраться до дома на попутных машинах. Затем произошло нечто странное. Казалось, будто голос у меня в уме сказал мне повернуться и идти в другом направлении. Следующее, что я помню, я подняла глаза и увидела вас. Что случилось, сестра? У меня покалечена рука. Я каталась на собаке, когда была еще совсем маленькой. «Я упала с нее и всем телом придавила себе руку. С тех пор эта рука бездейственная». В разуме Билла не оставалось больше никаких вопросов относительно того, что все это значило. «Протяните свою руку», — повелел он. «Иисус Христос исцелил вас». Молодая леди подняла свою покалеченную руку и затем вскрикнула, увидев, что она настолько же здорова, как и другая рука. Люди столпились на улице вокруг Билла, прося, чтобы он помолился за них. Полицейский ирландец ушел со своего поста и также присоединился к ним. Там, на улице форт уэйни штат Индиана, Билл провел молитвенную очередь, которая длилась почти час. Наконец, местный пастор нашел его и отвез назад в гостиницу. По окончании служения в Форт-Уэйне Джон Райан возвратился домой в Бентон-Харбор, штат Мичиган. В течение двух недель он стоял на своем углу улицы, продавая газеты и крича «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Хвала Господу за мое исцеление!» Поскольку было очевидно, что он слеп, все думали, что он сошел с ума. Затем однажды мальчик, разносчик газет, отвел его в парикмахерскую, чтобы его там побрили. Намыливая Джону Райану лицо, парикмахер подразнивал его. «Джон, мне сказали, что ты ездил в Форт Уэйн, чтобы за тебя помолился тот проповедник святых скакунов. Я даже слышал, что ты исцелился». Джон ответил. «Это правда. Хвала Господу за мое исцеление». Как только он сказал это, к нему вернулось зрение». Крича от радости, он выскочил из кресла и побежал по улице. У него на шее все еще было парикмахерское полотенце, и он во весь голос провозглашал добрую весть всем прохожим. В тот же вечер он позвонил Вильяму Бранхаму. Через несколько месяцев Билл приехал в бентон харбор посетить Джона Райана. Семидесятилетний старик продемонстрировал ему остроту своего зрения, прочитав слух из газеты. Затем Райан спросил у Била, не хотел бы он пойти с ним в еврейский колледж, где один равин желал встретиться с ним. Билл согласился. Еврейский колледж находился на вершине холма и был обращен к гавани. Молодой, рыжебородый раввин подошел к двери синагоги и поприветствовал своих посетителей. Я знаю, что Джон был слеп. В течение многих лет я подавал ему на улице милостыню. «Мне хочется знать, какой властью вы открыли Ему глаза?» – спросил Раввину Билла. «Я не открыл Ему глаза. Иисус Христос, Сын Божий, открыл их». «Просто смешно! Иисус не был Сыном Божьим, и Он не был Христом. Когда Мессия придет, Он будет могучим властелином». «Сэр, вы смотрите на Его Второе пришествие». Те же самые писания – Говорят о его первом пришествии, как об Агнце на заклане. Равин покачал головой. «Вы, христиане, говорите об одном Боге в трех личностях. Вы говорите «Бог-отец», «Бог-сын» и «Бог-святой дух». Это даже лишено всякого смысла. Если отец является личностью и сын является личностью, тогда получается больше одного. А это означает, что у вас Боги точно как у язычников». «Вы, язычники, не можете разделить Бога на три части и преподнести это евреям?» Бил ответил, «Некоторые христиане, возможно, разделяют Бога на три части, но я этого не делаю. Существует один Бог. В Ветхом Завете он был известен как Иегова, и он проявлял себя различными способами, например, в столпе Огненном, который выводил израильтян из египетского рабства. В Новом Завете... Бог проявлял себя в плоти Иисуса, своего сына, чтобы умереть за грехи мира. «Сэр, разве вы не верите своим пророкам?» «Конечно же верю!» Исаия изрек, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Видите, это не три различные личности – Это один Бог, проявляющий Себя в трех промыслах. В каждой эпохе Бог открывал Себя в различной форме. Во-первых, как Отца, затем как Сына, а в наши дни – как Святого Духа. Вот почему я крещу людей в имя Господа Иисуса Христа, потому что это является именем Отца, Сына и Святого Духа. Равин прослезился. Слезы скатились по щеке и скрылись в его густой бороде. Билл с надеждой спросил, «Теперь вы верите, что Иисус был Мессией, не так ли?» Равин указал рукой на символ своего священства, шестиконечную звезду Давида, украшавшую купол синагоги. Он сказал, «Этим я хорошо зарабатываю себе на жизнь. Не будь я раввином, я, возможно, ходил бы голодным по улицам, прося подаяния». «А я предпочел бы пить воду из ручья, есть сухари и говорить истину», – сказал Билл, – «чем каждый день есть жареную курицу и отстаивать ложь». Дрожа, Равин повернулся и ушел в свою синагогу. Вскоре после этой встречи Вильям Бранхам проводил однодневное вечернее служение исцеления в городе Пайнблав, штат Арканзас. По окончании собрания он вернулся в свой номер на третьем этаже гостиницы в центре города. Был он настолько усталым, что лег на кровать в своей верхней одежде и стал медленно погружаться в сон. Вдруг раздался стук в его дверь. В комнату вошел администратор гостиницы. «Не вы ли господин Бранхом?» «Да, что-нибудь случилось?» Мужчина заволновался. Прошу прощения, но я боюсь, что мне придется попросить вас покинуть эту гостиницу. Почему? Что же я сделал? Вы не сделали ничего плохого. Просто мы не можем допустить, чтобы такое происходило возле гостиницы. Администратор подошел к окну и указал вниз на улицу. Билл также посмотрел в окно и увидел людей, стоявших в очереди перед дверью в гостиничный вестибюль. Это очередь тянулась через весь квартал. «Каким-то образом они узнали, что вы ночуете здесь, и я не могу убедить их разойтись». Поскольку Билл испытывал такую сильную усталость, эта небольшая проблема показалась ему неимоверной. «Честно говоря, сэр, я даже не знаю, что и делать». Администратор гостиницы раскрыл ему свой план. «Вы идите вниз по пожарному выходу в переулок». «А я тем временем вызову такси. Я попрошу таксистов ехать в переулок и взять вас. Я уже договорился, чтобы вас разместили в другой гостинице здесь, в городе». Билл снова посмотрел в окно. Шел снег. Он увидел матерей, державших газеты над своими больными детьми, чтобы защитить их от снегопада. Увидел он и других людей, опиравшихся на инвалидные трости. Затем он заметил мужчину, который сильно трясся либо от холода, либо от паралича. Бил не мог заставить себя покинуть этих людей, которые стояли там, на улице. «У меня есть другой план», — сказал он администратору гостиницы. Надев пальто, Бил вышел на улицу и остановился на углу. Там, в Пайнблафе, под ярким желтоватым светом уличного фонаря, Когда с неба мягко падал снег, бил молился за больных. Эта молитвенная очередь дала те же результаты, как и его запланированные собрания. Один мужчина отбросил свою трость, восклицая: «Хвала Иисусу, я исцелен!» Затем другой человек исцелился, за ним следующий. От этого хвала и восклицания зазвучали еще громче. Потом кто-то запел. Другие дружно подхватили мелодию, вера взмыла ввысь. Снежинки сверкали и искрились, падая с темного ночного неба и кружась в свете фонаря. И это было одно из замечательнейших молитвенных служений, какие Бил когда-либо переживал. Он стоял на улице, пока его пальцы не онемели, и молился до тех пор, пока не осталось людей, желавших, чтобы за них была вознесена молитва». Затем он устало поднялся по ступенькам в свой номер и уснул. Приблизительно через месяц после собрания Форт-Вэйни Билл провел служение в Литл-Роке. Там присутствовала миссис Дамика. Она встала и с воодушевлением рассказала свое свидетельство. В ее теле не осталось ни одной клеточки от той злокачественной опухоли. Несколько недель спустя Билл получил письмо от мистера Лимона, в котором он сообщил, что его врачи не смогли найти в его организме даже следа от рассеянного склероза. Он также написал, что всего лишь неделю назад он ехал по сельской местности и увидел своего друга-фермера, некогда пораженного артритом. Мистер Лимон остановил свою машину и пошел по бороздам к трактору, на котором его товарищ пахал поле. Увидев его, приятель вылез из кабины трактора и побежал ему навстречу. Они встретились на середине поля и стали обниматься, поочередно поднимая друг друга и вместе прославляя Иисуса Христа. Билл улыбнулся, вспомнив то видение. В своем письме мистер Лиман упомянул еще один факт. Он рассказал о своем исцелении всем друзьям и знакомым, включая одного своего приятеля в Англии который, оказывается, был личным секретарем короля Георга VI. Это объяснило причину прихода телеграммы, которую Билл получил из Англии несколько дней спустя. Очевидно, что здоровье короля Георга, которому исполнилось 64 года, в течение последних нескольких лет постоянно ухудшалось. Впечатленное исцелением мистера Лимана, король желал, чтобы Вильям Бранхам прилетел в Англию помолиться и за него, Согласно Божьей воле, Билл уже даже сейчас готовился к поездке в Скандинавию, которая намечалась на весну 1950 года. Ему будет совсем не трудно сделать остановку в Лондоне, чтобы помолиться за его величество короля Георга. Мысленно Билл перенесся в ту ночь, когда получил свое поручение. Ангел сказал ему, «Ты поедешь во многие места земли» и будешь молиться за королей, правителей и монархов. В то время такое предсказание казалось неправдоподобным и маловероятным. Теперь же было похоже, что оно вот-вот исполнится». Глава 46. -я. Ангел сфотографирован в Хьюстоне. 1950 год. Наконец, Вильям Бранхам достаточно окреп, чтобы проводить более продолжительные кампании. Итак, в январе 1950 года его администраторы составили для него расписание на 17 последовательных вечерних собраний в Хьюстоне, штат Техас. Они начали проводить эти собрания в музыкальном зале, в котором могло поместиться только 4000 человек. В первый же вечер стало очевидно, что это небольшое здание не могло вместить массы людей, желавших присутствовать там. На следующий вечер собрание перенесли в Колизей Сэм-Хьюстон. Теперь всех можно было рассадить. В среднем на каждом собрании присутствовало 8000 человек. Затем, вследствие неожиданной рекламы, во время двух последних вечеров кампании здание заполнилось до отказа. Хотя многие христианские служители в городе сотрудничали вместе, чтобы сделать эти собрания успешными, другие служители не оказывали никакого содействия. Один проповедник дошел до того, что начал подвергать кампанию бранхам ожесточенной общественной критике. Только что, окончив баптистскую семинарию, господин Бест сейчас являлся пастором Большой Церкви в Хьюстоне. Вопреки его строгим предупреждениям, некоторые из членов его церкви посещали служение Бранхама. От этого доктор Бест кипел злобой. В утреннем выпуске местной газеты он опубликовал огромную рекламу, яро критикуя божественное исцеление как таковое, и в особенности Вильяма Бранхама. Фред Босфорд принес этот выпуск газеты Хроники Хьюстона» в номер Билла, в гостинице «Райс Хотел. Брат Бранхам, взгляни-ка на это. Здесь в городе есть служитель, доктор Бест, который бросает тебе вызов участвовать с ним в дискуссии о божественном исцелении. Вот послушай, что он написал. «Вильям Бранхам является религиозным фанатиком и самозванцем». Его следует выгнать из города, и я должен быть тем, кто это совершит. Брат Бранхам, будь я на твоем месте, я бы воспользовался этим вызовом и преподал бы этому юнцу-наглецу пару уроков о Слове Божьем. Брат Босфорд, мне не хочется ни с кем ссориться. Бог послал меня молиться за больных. Есть тысячи, кто этому поверит. «Зачем же тогда возиться с одним человеком, который горячится и этому не верит? Оставь его в покое». Иисус сказал, что будут люди, подобные ему, слепые вожди слепых. Когда его вызов остался без ответа, на следующий день доктор Бест заплатил за другую рекламу, которая оказалась язвительнее первой. Фред Босфорд пришел в комнату Билла, бросил газету на кровать и сказал – «Ты не поверишь, что этот служитель сказал о тебе сегодня!» Что же он сказал в этот раз? Босфорд схватил газету и прочитал. «Вильям Бранхам боится истины. Он боится исследовать свое учение о божественном исцелении в свете Слова Божьего. Когда истинное Евангелие предоставляется ему, он стыдится дискутировать на эту тему, ибо это раскрыло бы его заблуждение. Он доволен тем, что обманывает бедных и необразованных людей своей коварной смесью психологии с суеверием. Босфорд снова бросил газету на кровать. «Брат Бранхам, не позволяя ему так уничижать Слово Божье, прими его вызов!» «Брат Босфорд», — сказал Билл, — по-прежнему невозмутимый. «Каждый вечер на собрание приходит около девяти тысяч людей» и примерно семь тысяч из них хотят, чтобы за них помолились. Мне осталось пробыть здесь, в Хьюстоне, всего лишь несколько дней. Зачем же нам возиться с этим одним чудаком, когда мы можем молиться за больных и нуждающихся? Но, брат Бранхам, все эти люди, приходящие на собрание, должны знать, что является истиной. Некоторые из них начинают недоумевать, знаем ли мы, на чем стоим. «Брат Босфорд, на мне пребывает помазание Святого Духа. У меня нет времени суетиться и дискутировать. Тогда позволь мне принять этот вызов». Глядя на этого 73-летнего воина Евангелия, Билл подумал о прочитанном месте Писания, где говорится о том, как Халев попросил Иисуса Навина предоставить ему привилегию напасть на сынов Янаковых, говоря, «Сейчас мне 85 лет, и я настолько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей осмотреть землю ханаанскую 45 лет назад». Билл сказал, «Брат Босфорд, я восхищаюсь твоим рвением». На этом он сделал паузу, не имея полной уверенности, что ему следовало сказать, да или нет. Чувствуя эту неуверенность, Босфорд решил дальше отстаивать свое дело. У этого служителя нет ни одного места писания для обоснования своих доводов. Позволь мне это доказать не только ему одному, но и всем тем, кому нужна вера для исцеления. Хорошо, брат Босфорд, если желаешь, можешь это делать. Но только пообещай мне, что не будешь там устраивать беспорядок. Фред Босфорд засиял от радости. «Обещаю, что не буду с ним спорить, я просто преподнесу ему чистое Евангелие». Переполненный воодушевлением, Босфорд покинул комнату, чтобы сообщить об этом репортерам, ожидавшим его внизу. В следующем номере газеты «Хроника Хьюстона» была опубликована статья о предстоящих дебатах с причудливым заголовком «Полетит церковный пух». Associated пресс тотчас же отправил эту статью в редакции других газет по всей стране. Тысячи людей приехали в Хьюстон, чтобы увидеть это словопрение воочию. К шести часам вечера, в который должен был состояться этот диспут, почти все 30 тысяч мест в Колизее Сэм Хьюстон были заняты. На первых порах у Била не было ни малейшего намерения идти слушать эти дебаты. Сама мысль о том, чтобы слушать, как эти два человека будут дискутировать о божественном исцелении, просто не укладывалась у него в голове. На его взгляд, следовало жить Словом Божьим, а не дискутировать о нем. Однако, по мере приближения этого вечера, он ощущал странное побуждение идти туда в любом случае. Меда сопровождала его вместе с его братом Говардом и двумя полицейскими. В момент их прибытия в Колизей Сэм Хьюстон были только два свободных места, которые находились высоко на балконе третьего Яруса. Подняв воротник пальто и надвинув шляпу на глаза, Бил поднялся по ступенькам в 30-е отделение и сел. Никто его не узнал. Фред Босфорд, никогда раньше не участвовавший в общественных дебатах, пришел с длинным перечнем мест писаний, полагая, что они оба будут просто поочередно обсуждать определенные отрывки и понятия Библии. Однако доктор Бест научился в семинарии проводить дискуссии в своем стиле. Он настоял на том, чтобы господин Босфорд использовал первые полчаса для представления своих доказательств а он затем намеревался воспользоваться оставшимися 30 минутами, чтобы изложить свою точку зрения. Если будет необходима какая-нибудь дискуссия, она состоится в самом конце. С уверенностью, прочно укоренившейся от многолетнего изучения Библии и пребывания в молитвах, Фред Босфорд поднялся на подиум. Доктор Бест, я сожалею, что нам приходится вот так спорить о Слове Божьем. Но вы поместили в газете утверждение, что брат Бранхам является самозванцем, и что божественное исцеление вообще не существует. Так вот, темой нашей дискуссии в этот вечер не является дар брата Бранхама, различающий сердечные помыслы. Божьи дары сами себя докажут. Тема нашей дискуссии такова – учит ли Библия о божественном исцелении? или нет. Босфорд поднял вверх свои заметки, продолжая говорить. «У меня здесь записано несколько сотен мест Писания, которые доказывают, что отношение Христа к больным людям является сегодня точно таким же, каким оно было всегда. Если вы сможете взять один из этих стихов Писания и доказать ложность моего тезиса, оставшейся частью Библии, тогда нам нечего будет больше дискутировать об этом. Я признаю свое поражение и уйду с платформы». После этих слов Босфорд предложил своему оппоненту копию этих ссылок на места Писания. Доктор Бест отказался прикоснуться к ним, сказав, «Я займусь всем этим, когда поднимусь туда», Вы продолжаете говорить то, что собираетесь высказать. Тогда, мистер Бест, я задам вам один вопрос, и если вы ответите мне «да» или «нет», я буду этим удовлетворен. Применялось ли к Иисусу искупительное имя Еговы? «да» или «нет»?» Доктор Бест и глазом не моргнул. Босфорд продолжал. «Поскольку вы, доктор Бест, ученый, Я знаю, что вы знакомы с семью составными именами Еговы, которые разбросаны по всему Ветхому Завету. Однако я быстро рассмотрю их ради нашей аудитории. На шестой и седьмой страницах моей Библии с примечаниями Скофилда доктор Скоуфилд пишет в своей сноске Иегова несомненно, является искупительным именем Божества и означает самосуществующий, который открывает себя. Как Искупитель, Иегова имеет семь сложных имен, показывающих его способность ответить на всякую нужду человека, начиная от его падшего состояния и до самого конца. Мистер Скофил перечисляет эти семь сложных имен. Первое. Егова Иры. «Господь усмотрит себе жертву. Бытие 22.14». Второе. Иегова Рафа, Господь-целитель наш. Исход 15.26 Третье. Иегова Нисси, Господь-знамя наше. Исход 17.15 Четвертое. Иегова Шалом, Господь-мир наш. Судьи 6.24 Пятое. Иегова Раах, Господь-пастырь наш. Псалом 22:11, шестое, иегова Циткину. Господь оправдание наше. Иеремия 23:6, седьмое, иегова Шамах. Господь пребывающий всегда. Иезекиль 48:35. Доктор Бест, я снова хочу задать вам мой вопрос. Применялось ли к Иисусу искупительное имя Иеговы? Доктор Бест изменил свою позу, однако не сказал ни слова. «Еще бы, мистер Бест, я удивляюсь, что вы ничего не отвечаете. Это один из моих слабейших доводов. Уж не осознаете ли вы мою точку зрения? Если имя Егова Ира применимо к Иисусу, и каждый христианин согласится с этим, тогда имя Егова Рафа должно также применяться к нему». «Если Иисус является усмотренной Богом жертвой для нашего спасения от грехов, тогда Он должен быть и нашим Исцелителем. Что вы скажете на этом, мистер Бест?» «Я... а, я разберусь с этим, когда выйду туда. Просто используйте свое время». Итак, в течение последующих 20 минут господин Босфорд рассмотрел столько мест Писания, относящихся к исцелению, сколько успел за назначенное время, объясняя и сплетая их в убедительное кружево истины. Он затронул такие стихи Библии, как «Я Господь, Целитель Твой» Исход 15.26 «Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои» Псалом 102.3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 И весь народ искал прикасаться к Нему, Иисусу, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Луки 6,19 Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Деяние 10,38 Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же, евреям 13,8. Господин Босфорд повторил это место Писания, подчеркивая то, что это было основной темой во время всех кампаний Вильяма Бранхама. Кем Иисус был в прошлом, тем Он является в наши дни и будет таким на протяжении всей вечности. Ранами Его вы исцелились, 1 Петра 2,24 – Все, я с вами во все дни до скончания века, Матфея 28, 20 Верующих же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марка 16, 17, 18 И молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. Иакова 5,15 Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марк 11.24. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Марк 9.23. К тому времени, когда его 30 минут истекли, господин Босфорт охватил всего лишь небольшую часть тех мест Писаний, которые он выписал. Однако у собравшихся людей уже сложилось представление о том, что Иисус Христос Спаситель является также Иисусом Христом Исцелителем. Сейчас пришло время доктору Бесту выйти на сцену и опровергнуть это верование. Доктор Бест начал свою речь с 15 главы Первого Послания Коринфянам. «Так и при воскресении мертвых, сеется в тлении, воскресает в нетлении» сеется в немощи, восстает в силе. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертная сия блечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Доктор Бест приводил доводы, что Бог заинтересован только в спасении душ людей, а не в исцелении их тел. В противном случае христиане умирали бы только от старости и ни от чего другого, потому что Бог исцелял бы их всякий раз, когда они заболевали бы. Поскольку христиане заболевают и умирают, как и все остальные люди, тогда где же исцеляющая Божья сила? Правда, Иисус исцелял, когда Он был на земле. Однако это относилось только к Его дню для подтверждения того, что Он был Сыном Божьим. В наши дни исцеления больше не нужно в качестве доказательства, так как наши доказательства – записанный Новый Завет». К тому моменту, когда полчаса доктора Беста начали истекать, было очевидно, что его доводы не оказали влияния на присутствовавших. Это привело доктора Беста в ярость. «Только умалишенные святые скакуны верят в божественное исцеление!» – закричал он. «Никакой истинный баптист не будет верить такой чепухе!» Фред Босфорд подошел ко второму микрофону. «Минуточку, мистер Бест. Я хочу спросить у этой аудитории». «Сколько баптистов, сидящих здесь, могут доказать, подтвердив письменным заключением от врача, что исцелились во время этих собраний в Хьюстоне? Пожалуйста, встаньте!» Поднялось человек 300 «Это вовсе ничего не доказывает!» – фыркнул доктор Бест. «Люди о чем угодно могут засвидетельствовать!» Босфорд спокойно сказал в ответ. «В слове сказано, что это истина, и вот прямо здесь живое доказательство в людях. «Как же вы можете продолжать отрицать это?» «Приведите сюда этого божественного исцелителя, и я посмотрю, как он будет это совершать!» В гневе закричал его оппонент. «Мистер Бест, брат Бранхам ведь не является никаким божественным исцелителем. Он никогда не говорил, что им являлся. Он просто просит Иисуса Христа исцелять людей. Приведите сюда этого божественного исцелителя и позвольте мне увидеть, как он исцелит кого-нибудь». — повторил доктор Бест. — Мистер Бест, вы проповедуете спасение в имени Иисуса Христа, не так ли? — Да, проповедую. — Делает ли это вас божественным спасителем? — Конечно, нет. — Что ж, тогда и проповедование исцеления во имя Иисуса Христа не делает брата Бранхама божественным исцелителем. — Тогда объясните мне, почему он повесил на улице вывеску со словами «Чудеса каждый вечер»? Во-первых, я повесил эту вывеску. Тем не менее, слова на ней правильны. Чудо – это нечто, чего невозможно понять человеческим разумом. У брата Бранхама есть сверхъестественный дар, который может проникать в жизнь людей и предсказывать будущие события. Его видения всегда сбываются таким образом, как он их видит. Это чудо. Такое происходит на собраниях каждый вечер. Вы можете прийти сюда завтра вечером и будете наблюдать это со всеми присутствующими. «Минуточку», – сказал доктор Бест. Он повернулся в сторону и показал жестом двум фотографам, чтобы они вышли вперед. Киперман и Айрес были профессиональными фотографами из студии «Дуглас» в Хьюстоне. Они были членами Американской ассоциации фотографов. Доктор Бест лично пригласил их производить съемку этих дебатов, чтобы опубликовать фотографии в завтрашнем номере газеты. А поскольку он нанял их, то сам же намеревался контролировать содержание фотографий. Резко приставив палец прямо к носу своего оппонента, он сказал «Вот, сфотографируйте это». После вспышки Бест поднес кулак к подбородку Босфорта и рявкнул «Сделайте еще одну». Он продолжал принимать высокомерные позы, пока не было использовано шесть негативов. Фред Босфорд сказал, что касается меня, собрание закончено. Мистер Бест не может ответить ни на одно из тех мест писания, которые я ему дал. Я думаю, что он проиграл эти дебаты. Сколько из вас здесь придерживаются такого же мнения? Скажите аминь. Под огромным сводом зала прокатилось громогласное эхо от голосов людей, кричавших «Аминь!». Доктор Бест яростно заорал. «Приведите сюда этого божественного исцелителя и посмотрим-ка, что он сможет сделать, когда я буду наблюдать за ним!» Босфорд спокойно сказал. «Я знаю, что брат Бранхам находится здесь, в здании, потому что я видел, как он вошел. Он не будет спорить с вами, доктор Бест. Это не в его стиле. Но поскольку мы подошли к концу этих дебатов, если он желает прийти сюда и распустить людей, я не буду возражать. Однако он не обязан это делать. Люди по всему зданию начали оглядываться вокруг. Говард Бранхам положил руку Биллу на плечо и прошептал. «Сиди спокойно». «Я намереваюсь сидеть», — ответил Билл. Однако спустя несколько мгновений он услышал тот свистящий звук, подобный дуновению вихря. -ш -ш. Затем он ощутил то неизбежное давление, сжимающее его тело, и понял, что у ангела Господня были другие планы. Билл встал. Меда схватила его за руку, сказав, «Дорогой! Нет, любимая!» «Ангел Господень велит мне пойти туда». Когда Билл поднялся на платформу, мистер Айерс направил на него свой фотоаппарат. В то же мгновение Гордон Линдсей нарочно встал между ними, прося мистера Айерса и мистера Кипермана больше не фотографировать. Увидев мотивы этих двух мужчин при съемке господина Босфорта, Линдсей не хотел, чтобы имидж Вильяма Бранхэма был также запятнан. Билл подошел к микрофону и сказал, «Я сожалею, что эти дебаты должны были состояться. Не имейте плохого отношения к мистеру Бесту. Он вправе отстаивать свои идеи в такой же степени, как и я. Я вовсе не божественный исцелитель. Я никогда не утверждал, что являюсь исцелителем. Иисус Христос – единственный божественный исцелитель. Однако я скажу вот что». Произошло нечто сверхъестественное в тот день, когда я родился. Это было в бревенчатой избушке, в лесной глуши штата Кентукки. В старенькой лачуге не было пола, не было даже окна. Был просто небольшой ставень, установленный в двери на уровне глаз. Спустя несколько минут после моего рождения, около пяти часов утра, тот ставень распахнули, и в избушку влетел свет. Он стал кружиться над кроватью, где лежала моя мама, и держала меня на руках. С тех пор я осознал, что это ангел Божий, потому что это сопровождает меня во все дни моей жизни. Это приходит на собрание в виде света, и затем я могу видеть определенные вещи о людях, иногда об их прошлом, а иногда об их будущем. Я бросаю вызов любому человеку, в любом месте, чтобы он сказал мне, где я хоть бы раз когда-нибудь сделал утверждение во имя Господа, которое не исполнилось, в точности так, как я об этом сказал. Бог есть истина, и у Него не будет ничего общего с заблуждением. Если я свидетельствую об истине, Бог засвидетельствует обо мне». Снова Билл услышал тот звук -ш -ш -ш -ш. в этот раз громче, чем раньше. Посмотрев вверх, он увидел тот сверхъестественный свет, зависавший на балконе третьего яруса в тридцатом отделении, в том самом месте, где он только что сидел. В этот же миг, когда Билл увидел его, свет направился к нему. В здании внезапно царила тишина. Люди в аудитории почувствовали, что происходит нечто необычное. Некоторые из них подумали, что им послышался странный звук. Другие же увидели спирали видное свечение наподобие миниатюрной галактики, которая, кружась, спустилась с балкона. Произошло это настолько быстро, что позже люди недоумевали, не было ли это обманом зрения. Этот венчик света спустился на платформу и повис прямо над головой Вильяма Бранхама. В то же самое мгновение мистер Айерс выскочил вперед и сделал снимок своим фотоаппаратом. Яркая вспышка на несколько секунд ослепила собравшихся. К тому времени, когда их глаза снова привыкли к нормальному освещению, таинственный свет исчез. По пути в свою фотостудию оба фотографа обсуждали это сверхъестественное явление. Айерс спросил у своего коллеги, что ты думаешь об этом? «Я еврей, о христианстве я знаю совсем немного», ответил Киперман, пожав плечами. «А я католик», – сказал Айрс, «и нас учат, что чудеса могут происходить, но они должны совершаться через католическую церковь, иначе они не будут от Бога. Я раньше верил в это, но сейчас даже и не знаю. За прошедшие несколько дней я увидел, как произошли некоторые поразительные вещи». Может быть, здесь происходит нечто, что выше моего понимания? Возможно, я был слишком критичным по отношению к Бранхаму. Да, ты довольно сильно его критиковал. Что ж, я думал, что на днях вечером он загипнотизировал того солдата-инвалида. Как же иначе человек с переломанным позвоночником мог бы встать и ходить? Киперман снова пожал плечами. Затрудняюсь ответить. Я вообще ничего об этом не знаю. В фотостудии Айрс сказал, прежде всего я проявлю пленку. Мистер Бест желает получить несколько снимков на глянцевой бумаге для завтрашнего номера газеты. А я устал, ответил Киперман. Пойду-ка я наверх и прилягу ненадолго. Мистер Айрс вошел в фотолабораторию, закрыл дверь и с пальцами проявил свою пленку. Завершив этот процесс, он включил свет и посмотрел на первый негатив. К его изумлению он был засвечен. Такими же оказались второй и третий кадры. Как странно! Он часто использовал этот фотоаппарат и фотопленку этой определенной марки, и такое никогда раньше не происходило. Что же могло быть не в порядке? Он взглянул на четвертый, пятый и шестой кадры. Они также были засвеченными. Но когда он посмотрел на седьмой негатив, который был последним, там было изображение. Айрс вскрикнул и отшатнулся. Острая боль обдала жаром его грудь, как будто у него случился сердечный приступ. Дрожа и тяжело дыша, он выбежал в коридор и стал кричать, зовя своего напарника Тед Киперман тотчас же прибежал. «Что случилось?» «Взгляни-ка на это!» – сказал Айрс, указывая на негатив. «Это истина, Тед! Фотоаппарат не может солгать!» В течение 10 минут оба фотографа сделали несколько фотокопий этого негатива. На фотографии был вид Вильяма Бранхама в профиль с левой стороны. Он был одет в темный костюм и опирался о кафедру. Он положил правую руку на кафедру и держал в пальцах листок бумаги. Левая же рука свободно свисала сбоку. С левой стороны на фотографии были видны два микрофона, которые были наклонены к евангелисту, как будто им не терпелось усиливать громкость его слов. Однако в этот определенный момент он как раз ничего не говорил. Рот его был закрыт, а лицо было спокойным. Черты лица Вильяма Бранхама контрастно выделялись на темном фоне, подчеркивая его лысевшую голову, вертикальную складку кожи между носом и губами, легкую ямочку на подбородке и глубоко посаженные глаза, которые с напряжением смотрели на аудиторию. Однако поразительнейшим элементом этой фотографии, элементом, от которого оба фотографа пришли в трепет, была длинная, тонкая полоска света, находившаяся в наклонном положении в верхнем правом углу фотографии. Неужели это могло быть тем мистическим светом, спускавшимся с балкона, который они видели? Киперман внимательно рассмотрел эту полоску света. Края ее были неясно очерчены. Это само по себе сильно отличалось от всего остального. Другие линии на фотографии выделялись в четком фокусе, но края этой световой полоски были расплывчатыми, как будто свет пульсировал настолько быстро, что фотоаппарат не мог точно зафиксировать его кромки. Этот свет, как нимб, повис над головой Бранхама. Это было похоже на божественное провидение. Осознав, что они держали в руках предмет огромной ценности, Оба фотографа помчались с фотографией в гостиницу Райс Хотел, где находился Билл. Несмотря на их просьбы, им не удалось передать сообщение через охранников, которые не допускали, чтобы кто-либо нарушал покой и уединение евангелиста. Поэтому они поехали в аэропорт, и к 11 часам в тот вечер негатив был на пути в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы на него наложили авторское право. На следующий день кто-то показал Биллу копию этой фотографии. Он выразил благодарность. На протяжении многих вечеров Билл видел то пламя Святого Духа во время своих собраний и рассказывал об этом присутствовавшим людям. Посредством этой фотографии Бог подтвердил истинность его свидетельства». Фред Босфорд напомнил всем о том, что это не впервые, когда стол Погненный был сфотографирован на собраниях Билла. В каждом предыдущем случае критики подвергали эти фотографии сомнению. Может быть в этот раз случится то же самое? Гордон Линдсей заявил, что в этот раз будет по-другому. Согласие студии Дуглас, Линдсей договорился, чтобы этот негатив был передан на экспертизу Джорду Джиллейси, частному эксперту, которого представители ФБР часто нанимали для исследования спорных документов. Лейси взял негатив и в течение двух дней подвергал его всевозможным научным экспериментам. Помимо тщательного исследования самого негатива, Джордж Лейси также внимательно осмотрел фотоаппарат, чтобы убедиться, не просочился ли свет на пленку. Он даже посетил колизей с Эм Хьюстон, чтобы увидеть, не вызвана ли эта операция отражением от прожектора. Через несколько дней мистер Лейси организовал пресс конференцию Помимо корреспондентов газеты Хроника Хьюстона там присутствовали редакторы журнала Взгляд, Коллерс и Время. Билл сел в конце зала. Джордж Лейси сидел за столом в углу помещения. Представившись, он с видом бывалого начальника полиции сделал краткий обзор цели этого собрания. Затем он спросил, кто здесь будет почтенный Вильям Бранхам? Билл встал. «Я, сэр». «Господин Бранхам, вы уйдете из этого мира, как и все прочие смертные. Но пока будет существовать христианская нация, ваша фотография будет жить вместе с ней». Насколько мне известно, это первый случай за всю мировую историю, когда сверхъестественное существо было сфотографировано и научно доказано. Что касается меня, я также критиковал вас. Я читал о ваших собраниях в журналах и скептически слушал ваши утверждения об Ангеле. Я сказал в своем разуме, что это психология. Но, мистер Бранхэм, механический глаз фотоаппарата не воспримет психологию. На объектив упал свет. Негатив доказывает это. «Мистер Бранхам, пожалуйста, пройдите вперед». Бил подошел к столу. Джордж Лейси продолжал. «Неверующие часто говорят, что нет доказательства о сверхъестественном Боге. Эти дни теперь канули в прошлое. Господин Бранхам, возьмите, пожалуйста, негатив». Билл покачал головой. Он не принадлежит мне. Насколько я понимаю, авторское право принадлежит Американской ассоциации фотографов. Джордж Лейси удивился. «Господин Бранхам, вы не доживете до того дня, когда эта фотография обретет свою настоящую цену, потому что завещание вступает в силу после смерти завещателя. Однажды эта фотография будет продаваться в каждом универсальном магазине страны». Однако осознаете ли вы ее стоимость сейчас? Если бы мне пришлось сделать приблизительный подсчет, я оценил бы ее более чем в 100 тысяч долларов. Сэр, для меня это стоит жизни. Если Иисус Христос так заботился обо мне, что сошел и сфотографировался со мной, я слишком сильно люблю его, чтобы извлекать из этой фотографии прибыль. «Фотографию сделала студия «Дуглас». Пусть тогда они распространяют ее. Я не буду иметь с этим ничего общего. Единственное, чего я прошу, это чтобы они продавали ее по довольно низкой цене, чтобы малоимущие люди могли купить ее копию». «Мы так и поступим», – сказал Тед Киперман, проходя вперед, чтобы взять негатив» но меня беспокоит то, как мы сможем доказать, что фотография является подлинной». Мистер Лейси сказал, «Я могу дать вам фотокопию моего отчета, который вы могли бы размножать и раздавать с каждой продаваемой фотографией». Билл прочитал этот отчет. Джордж Дж. Лейси, эксперт по спорным документам, здание Шел Хьюстон, штат Техас, 29 января 1950 года. Отчет о проделанной экспертизе и мнение эксперта. Предмет экспертизы. Спорный негатив. 28 января 1950 года по запросу почтенного Гордона Ленцея, представляющего интересы почтенного Вильяма Бранхама из Джефферсонвилла, штат Индиана, я получил из студии «Дуглас», расположенной на 1610 авеню Раск города Хьюстона, экспонированную и проявленную фотографическую пленку размером 4 на 5 дюймов. На этой фотографической пленке, проявленной в фотостудии Дуглас, изображен почтенный Вильям Бранхам в Колизее Сэм Хьюстон во время его визита в январе 1950 года. Запрос. Почтенный Линцей запросил провести научное исследование упомянутого негатива. Он потребовал, чтобы я определил, если это возможно, и высказал свое мнение о том, была ли проведена ретушь негатива или обработка его иным способом после проявления пленки, что было бы причиной появления полоски света в положении нимба над головой почтенного Бранхама. Проведенная экспертиза. Было проведено макроскопическое и микроскопическое исследование всей поверхности обеих сторон фотопленки которая представляет собой пленку фирмы Кодек. Пленка с обеих сторон была исследована в пучке ультрафиолетовых лучей, пропущенных через фильтр, и была сфотографирована в инфракрасном излучении. Микроскопический анализ пленки подтвердил отсутствие следов ретуширования, выполняемого известными способами. Кроме того, Микроскопический анализ подтвердил отсутствие следов разрушения эмульсионного слоя пленки в исследуемом месте и вокруг него, где находится полоска света. Исследования пленки в пучке ультрафиолетовых лучей позволили подтвердить отсутствие посторонних веществ, следов, каких-либо химических реакций с обеих сторон негатива, которые могли бы послужить причиной появления венчика света на негативе. Снимок в инфракрасном излучении также не обнаружил следов, указывающих на какое-либо ретуширование фотопленки. Проведенный анализ также не обнаружил на исследуемом негативе фотопленки ни монтажа негативов, ни двойной экспозиции. Никаких доказательств того, что исследуемый венчик света явился результатом каких-либо манипуляций в процессе проявления пленки, не получено. Никаких доказательств того, что негатив был проявлен какими-либо другими неизвестными способами, не получено. Сравнительный анализ плотности светового пятна также не показал каких-либо отклонений от нормы. Мнение эксперта. В результате проведенной экспертизы и исследований я выражаю свое определенное мнение о том, что представленный на экспертизу негатив отопленки не подвергнут ретушированию, не являются результатом монтажа или двойного экспонирования. Кроме того, я определенно заявляю, что венчик света над головой в положении нимба образовался в результате воздействия пучка света на негатив. С уважением. Джордж Дж. Лейси. Билла это вполне удовлетворило. Какое же еще большее доказательство можно было бы преподнести? А люди пусть сами решают, верите этому или нет. После каждой кампании на протяжении нескольких недель в офис Билла в Джефферсонвилле потоком шли свидетельства от людей, исцелившихся во время его собраний. В этот раз, после служений в Хьюстоне, штат Техас, многие люди упоминали о том, что в тот вечер, когда проходили те дебаты, они видели необычный свет вокруг головы Била. Типичное письмо пришло от мистера Беккера, торговца из Кливленда, штат Техас, страдавшего от ужасных спазмов в желудке. Хотя он не верил в божественное исцеление, его жена уговорила его посетить служение пробуждения проводившиеся Биллом. Они пришли туда в тот вечер дебатов. Он написал, «Я увидел свет вокруг головы господина Бранхама, когда он стоял на платформе после окончания дискуссии. Это не было сиянием от лампы вспышки. Это больше напоминало нимб над его головой». Когда Билл сделал призыв к алтарю, мистер Бейкер встал и посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Он присутствовал на последнем вечернем собрании и получил молитвенную карточку, но его номер не был объявлен. Тем не менее, его проблемы с желудком прекратились, когда Билл закончил кампанию в Хьюстоне общей молитвой об исцелении. Это вновь доказало истинный слов, который Билл так часто говорил. «Чтобы исцелиться, вам нет необходимости становиться в молитвенную очередь», Вы просто должны иметь веру. Глава сорок седьмая. Отчаянный полет соловушки. 1950 год. На следующее утро, после дебатов в Хьюстоне, штат Техас, Фред Босфорд зашел в гостиничный номер Билла, чтобы вручить ему письмо. Меда посмотрела через плечо своего мужа и сказала, ⁇ Это из Дурбана, Южная Африка. Распечатай его, Билл. Билл развернул письмо и начал читать оно пришло от медсестры женщины по имени Флоренс Найтингел Шорла, которая утверждала, что является родственницей знаменитой английской медсестры XIX века Флоренс Найтингел. Мисс Шорла умирала от рака и умоляла Билла прилететь в Дурбан, Южную Африку как можно скорее и помолиться за нее. Она была слишком слабой, чтобы прилететь в Америку. Раковая опухоль разрослась в ее желудке вокруг двенадцатиперстной кишки, и никакая пища не могла перевариваться. В течение многих месяцев медсестра ежедневно вводила ей внутривенное питание. Флоренс медленно чахла. Ее врачи полагали, что она умрет в ближайшее время. Ей нужно было чудо от Иисуса Христа. Чтобы подчеркнуть свое безнадежное положение, мисс Шорла вложила в конверт свою фотографию. Меда открыла рот от ужаса, а Билл, полностью потрясенный, смотрел на фотографию молча. Никогда раньше, за всю свою жизнь, ему не приходилось видеть настолько истощенного человека. Руки ее были похожи на метловища, за исключением выпуклости в локтевом суставе. Билл мог без труда сосчитать ее ребра. Бедная женщина напоминала скелет, обтянутый кожей. Помимо своего письма и фотографии, Флоренс Найтингел Шорла вложила в конверт билет на самолет. Билл посмотрел на билет, а затем вопросительно взглянул на своего администратора. Фред Босфорд прекрасно знал, о чем думал Билл. Брат Бранхам, тебе никак не удастся полететь в Южную Африку прямо сейчас. Через несколько дней ты должен быть в Бомонте. Затем поедешь в Пенсаколу, штат Флорида. Затем у тебя будет несколько собраний в Арканзасе. А после этого ты отправишься в Карлсбад, штат Нью-Мексико. Твое расписание поездок по Соединенным Штатам до отказа заполнено аж до апреля, когда ты полетишь в Европу. В мае, по возвращении из Скандинавии, у тебя будет свободное время, не входящее в это расписание. Вот тогда ты сможешь туда отправиться. Судя по ее письму, сказал Билл, еще раз взглянув на фотографию, и по ее фотографии, к маю она, скорее всего, будет мертвой. Вполне возможно, согласился Босфорд, но брат Бранхам, «Ты ведь все время получаешь письма от людей, которые при смерти. Ты не можешь совершать полеты и молиться за каждого умирающего человека, который присылает тебе авиабилет. Если бы ты так поступал, то ты проводил бы все свое время, занимаясь только этим. Ты должен быть Вадимым Духом». «То-то и оно», — сказал Билл. «Дух говорит мне, что нечто важное заключается в этой женщине». Возможно, Господь призывает меня в Южную Африку». На это Босфорд ничего не ответил. Бил продолжал. «Давайте, по крайней мере, помолимся сейчас за мисс Шорла». Положив письмо и фотографию на пол, они встали на колени вокруг письма, и Билл стал молиться. «Небесный отец, когда я увидел слова Дурбан «Южная Африка» на этом письме, Нечто затрепетало внутри меня. Желаешь ли ты, чтобы я отправился в Дурбан проводить собрание, отец? Вот бедная, умирающая женщина, которая взирает на тебя, как на свою последнюю надежду в этой жизни. Я прошу тебя исцелить, Флоренс Найтингел Шорла, во имя твоего сына Иисуса. И, Господь, если ты исцелишь ее, я приму это как знак от тебя» что мне следует начать исцелительную кампанию в Южной Африке. Когда в феврале 1950 года Билл проповедовал во Флориде, миссис Рис позвонила ему по междугороднему телефону. Ее мужа, старого друга Билла, разбил паралич, и он лежал при смерти в больнице. Все, что Билл мог сделать – это помолиться за своего товарища по телефону, прося Бога смилостивиться над ним. На следующий день миссис Рис снова позвонила и сообщила хорошую новость, что ночью состояние ее мужа улучшилось. Врачи теперь, казалось, были уверены, что он выживет. Билл поблагодарил Господа за то, что он позволил его другу жить. В марте Билл проводил компанию в Карлосбаде, штат Нью-Мексико. После одного из служений он увидел, как мистер Рис вышел из церкви. Билл пошел к нему, чтобы поздороваться, и был потрясен, увидев, насколько его друг постарел с тех пор, как он видел его в последний раз. Одна рука вяло свисала и не функционировала, а другой он двигал с неестественным трудом. Его жене и шоферу приходилось помогать ему идти. Брат Бранхам, сказал он медленно и невнятно, прошлым вечером моя молитвенная карточка была так близко. Ты назвал номера с 25 по 35, а у меня был номер 36. О, если бы я только мог попасть в ту молитвенную очередь. Брат Риис». Только лишь находясь в молитвенной очереди, ты не получил бы исцеления. Я знаю, брат Бранхам, однако мне хочется знать, что я сделал, чтобы заслужить такое. Если я сделал что-нибудь неправильно, Бог свидетель, что я сожалею об этом. Я рад, что остался в живых, но почему же я должен так страдать, всю оставшуюся жизнь. Что ж, мистер Иис, я не знаю, почему такое происходит. Во время служения я просто наугад выбираю исходный номер, чтобы предоставить каждому человеку одинаковую возможность. Если бы Бог предназначил, чтобы это было все в порядке, брат Бранхам, в этом нет твоей вины. Я буду ездить за тобой и посещать твои собрания, продолжая делать попытки до тех пор, пока Бог не покажет мне, буду ли я когда-нибудь исцелен или нет. Бил посмотрел на своего немощного друга, стоявшего на тротуаре. Он был одет в синий костюм и белую сорочку с красным галстуком. Внезапно Бил увидел другого мистера Риса, одетого в коричневый костюм и белую сорочку с коричневым галстуком. Стоял он под пальмой, бодрый и крепкий, подняв над головой обе руки и прославляя Бога. Когда видение исчезло, Билл сказал, «Брат Рис, так говорит Господь, ты будешь здоровым человеком. Я не знаю, где это произойдет, но я знаю, что это не здесь, потому что здесь нет пальм. В один прекрасный день ты будешь стоять возле пальмы, на тебе будет коричневый костюм И белая сорочка с коричневым галстуком. Ты увидишь меня, и тогда исцелишься. Произойдет ли это в этом году, на следующий год, или через 10 лет я не знаю. Однако запомни, брат Рис, это так говорит Господь. 6 апреля 1950 года Уильям Бранхам, Эрн Бакстер, Джек Мор. Гордон Линдсей и Говард Бранхам сели на самолет, направлявшийся в Лондон, столицу Англии. Неудивительно, что Билл отметил свой 41-й день рождения вполне подходящим для него способом, расправив свои крылья и взмывая высоты всемирного служения. Когда их самолет приземлился в Лондоне, Билл изумился, увидев тысячи людей, ожидавших встречи с ним. На Британских островах у него не было запланировано никаких собраний, это была всего лишь остановка по пути в Финляндию, чтобы он мог помолиться за короля Англии Георга VI. Когда Билл и сопровождавшие его с трудом проходили через теснившуюся толпу, Билл услышал, как его имя объявили по говорителям аэропорта, господин Бакстер выразил желание пойти выяснить, что все это значило. Минут через десять Эрн Бакстер вернулся еще с одним сюрпризом. «Брат Бранхам, ты не поверишь этому, но та женщина из Южной Африки, Флоренс Найтингел Шорлок, каким-то образом узнала, что ты сегодня приземлишься здесь». Поэтому она решила рискнуть и сделать последнюю решительную попытку, прилетев сюда, чтобы ты лично помолился за нее. Ее самолет приземлился всего лишь на несколько минут раньше нашего. Он находится там, и она все еще на его борту. Эрн Бакстер указал на самолет, стоявший на другой стороне взлетно-посадочной полосы. «Брат Бранхам, мисс Шорла хочет, чтобы ты тотчас же пришел и помолился за нее. Ей кажется, что она умирает прямо сейчас». Билл стал неуверенно изучать обстановку. Между ним и самолетом Флоренс Шорла теснились тысячи людей. Обратившись к англиканскому епископу, одному из местных служителей, Билл предложил, «Почему бы вам не отвести мисс Шорла в свой дом?» «Я поеду в Букингемский дворец помолиться за короля, а позже приеду к вам домой и помолюсь за нее. Можете позвонить мне в гостиницу Пикадзе Хоутел, чтобы назначить для этого время». «Но брат Бранхам, — возразил епископ, — она, возможно, так долго не проживет». «Что ж, но я ведь не могу прийти к ней отсюда, вы сами можете понять, посмотрев на толпу». Епископ кивнул головой в знак согласия. Что ж, пусть будет, по-вашему, если это самое лучшее, что мы можем сделать. Вы правы, вам не удастся пройти к ее самолету через эту толпу. Обязанности в тот день отняли у Била больше времени, чем он предполагал. После того, как он помолился за короля в Букингемском дворце, местные служители отвезли его в дом-музей Джона Веслея, знаменитого евангелиста XVIII века, который был основоположником методистской церкви. Билл встал на колени и начал молиться в комнате, где тот великий божий слуга некогда молился пять часов утра каждый день, когда был дома. Затем он надел мантию веслея, вошел в церковь и встал за его кафедру. Билл думал о том, как Джон Веслей проповедовал послание освящения подчеркивая то, что люди должны были не только принимать Иисуса как своего Спасителя, но им также следовало жить святой жизнью. Размышлял он и о том, как Бог использовал Джона Веслея, чтобы воспламенить пробуждение, которое охватило всю Англию и перешло на многие другие регионы христианского мира. Невольно Билл задался вопросом, что же на страницах истории будет говориться о пробуждении которая распространялась сейчас от его служения. Позже, в тот день служитель, у которого гостил Билл, отвез его в Вестминстерское аббатство, где большая группа служителей ожидала встречи с ним. Они привезли его в гостиницу Пика Хотел Хо только в 2 часа ночи. На следующее утро весь город был окутан густым туманом. Бил и сопровождавшие его вызвали такси, чтобы добраться до дома епископа. Жил он в красивом постарате, примыкавшем к огромной англиканской церкви. Епископ встретил их у двери и повел по винтовой лестнице на второй этаж, где находились его апартаменты. От одного лишь взгляда на Флоренс Найтингел Шорла Бил на несколько мгновений потерял дар речи. Она лежала на спине, и ее бока были подоткнуты белой простыней, что делало ее похожей на египетскую мумию. Ее щеки были впалами, как чаши, глаза ввалились, а рот был так туго стянут, что Бил мог видеть через кожу очертания ее зубов. На вид бедная женщина весила около 25 килограммов, Билл вспомнил Джорджи Картер, которая также исхудала до 25 килограммов, прежде чем Господь исцелил ее от туберкулеза. Даже Джорджи не выглядела так ужасно, как Флоренс Найтингел. Джорджи Картер была небольшой женщиной, а Флоренс Найтингел Шорла была ростом около метра и 80 сантиметров. Врач стоял возле двери. Билл вновь обрел дар речи и тихо спросил, есть ли для нее какая-нибудь надежда. Врач покачал головой. Никакого шанса. Она уже два месяца не ела твердой пищи. Теперь же она настолько исхудала, что вены в ее руках и ногах сжались, и мы не можем вводить питание с помощью иглы. «О, это слишком плохо!» – прошептал Билл. Подойдя к кровати, он сказал, «Здравствуйте, мисс Шорла, я брат Бранхам». Моргая, она открыла глаза, и губы ее зашевелились, но Бил не мог разобрать ее шепот. Медсестра наклонилась к ней, чтобы расслышать, и затем сказала, «Брат Бранхам, она желает пожать вам руку». Медсестра вынула из-под простыни руку пациентки и положила ее в руку Билла. Рука была холодной, как лед. Кожа на ней так плотно обтягивала кости, что Биллу показалось, что он держит за руку скелет. «Брат Бранхам», — сказала медсестра, «Флоренс внимательно следила за вашим служением. Она так усиленно молилась и желала увидеться с вами, веруя, что если она всего лишь сможет оказаться возле вас, Иисус Христос исцелит ее. Но я боюсь» что она, наконец, потеряла всякую надежду. Я полагаю, что она умрет прямо сейчас, брат Бранхам, потому что ей хотелось увидеть вас перед своей смертью. Слезы потекли из уголков глаз мисс Шорла, когда она произносила едва различимое предложение. Билл удивился, что у нее нашлось достаточно влаги, чтобы плакать. Она хочет, чтобы вы посмотрели на ее тело. — сказала медсестра. Когда отодвинули простыни, Билл почувствовал очередной прилив сострадания в перемешку с тошнотой. Руки и ноги женщины, которые были не толще костей, были испещрены темно-синими линиями ее сжатых вен. Ее груди и живот впали, а ребра выделялись полнейшей отчетливостью. Кожа стянулась и срослась с круглым тазобедренным суставом, Больная была похожа на живой скелет. Флоренс вновь зашевелила губами. Медсестра низко наклонилась, чтобы расслышать звуки, а затем повторила слова пациентки. «Скажите брату Бранхаму, чтобы он попросил Бога позволить мне умереть». Биллу показалось, что его сердце разорвалось надвое. «Давайте помолимся». — сказал он. Гордон Линсей, Эрн Бакстер, Джек Мор, три английских служителя, две медсестры и врач — все собрались вокруг кровати Флоренс Шорла. Билл стал произносить молитву Господню. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» Во время молитвы прилетел голубь и сел на подоконник открытого окна, как раз позади Билла, Чуть выше его головы. Глубок беспокойно расхаживал воркуя. Вр, вр, вр. вр. Закончив Господню молитву, Бил продолжал: Всемогущий Бог, я молю, чтобы твое благословение пребывало на этой бедной умирающей женщине. Я не могу просить у тебя об ее смерти, ведь она так сильно молилась за свою жизнь. Пожалуйста, смилуйся над ней Отец, я прошу об этом. Во имя Твоего Сына Иисуса. Аминь. Голубь улетел. Когда Билл открыл глаза, он увидел, что служители не молились, а наблюдали за этой птицей. «Вы заметили того голубя?» – спросил один из них. Открыв рот, чтобы сказать «Да, заметил», Билл изумился, услышав, как сам же вместо этого провозгласил. «Так говорит Господь. Эта женщина не умрет, а будет жить». У всех, находившихся в комнате на лицах, появилось удивление. Это казалось абсолютно невозможным. «Брат Бранхам, ты уверен?» – спросил Эрн Бакстер. «У меня на уме было говорить совсем другое», – ответил Билл. «Это проговорил не я, а он. Поэтому это осуществится». И когда это исполнится, это будет знаком, что мне надлежит отправиться в Дурбан, в Южную Африку. Глава 48. Воскрешение мальчика согласно видению. 1950 год. Вильям Бранхам приземлился в Хельсинки, столице Финляндии, 14 апреля 1950 года. В аэропорту уже стояла группа служителей, чтобы поприветствовать его. Среди них были пастор манинин который прислал Биллу первое приглашение, и мисс Мэй Исааксон, финка из Америки которой предстояло быть переводчицей Била. Собрания в тот вечер начались в Мисухали-Холл, самой большой аудитории Хельсинки, вмещавшей до 25 тысяч человек. В первый вечер число собравшихся составило только 7 тысяч. Однако дар развлечения сердечных помыслов произвел на присутствовавших такое глубокое впечатление, что на следующий же вечер Количество людей увеличилось втрое, всего лишь из-за устной рекламы. Билл пришел в изумление, увидев, насколько Финляндия отличалась от Америки. Вторая мировая война закончилась пять лет назад, но финская экономика так еще и не встала на ноги. Многие люди жили на грани нищеты, и даже состоятельные финны мало что могли купить за свои деньги – Основные продукты и товары продавались по высоким ценам, а предметы роскоши были редкостью. Хотя 20 тысяч человек наполнили Месухали-холл, Бил тем не менее, насчитал только 10 машин, припаркованных возле здания. Люди пришли пешком или же приехали на велосипедах. К сожалению, серию собраний в Хельсинки пришлось прервать на 5 дней во время которых использовать Мисухали-холл было невозможно. Он был заранее заказан для проведения других мероприятий. В связи с этим Вильям Бранх и его группа поехали на старом трясущемся паровозе в Коопио, еще один крупный город Финляндии, находившийся на 360 километров севернее, недалеко от Северного полярного круга. В пятницу, 21 апреля, На второй день пребывания Билла в Копию местные служители, финансировавшие его компанию, устроили в честь его приезда обед служителей в ресторане на вершине высокого холма Пую-Хилл. Вследствие тяжелой духовной борьбы, которую Билл вел в предыдущий вечер во время своего первого собрания в Копию, он постился, чтобы войти в более близкое духовное общение с Богом, для проведения служения в этот вечер. При помощи своей переводчицы Мэй Саксон Билл разговаривал с тридцатью служителями, сидевшими за длинным банкетным столом. Губернатор Копиу также сидел там вместе с другими высокопоставленными чиновниками города. «Ну же, брат Бранхам, съешь что-нибудь!» настаивал Гордон Линсей. «Нет, брат Линсей, мне не хочется кушать до шести часов». Однако скажу вот что – нечто должно произойти. Я не знаю, что это, но я чувствую это в моем духе. Произойдет нечто духовное. Обед закончился в три часа. Прежде чем возвращаться в копию Билл и несколько других служителей поднялись по ступенькам на наблюдательную вышку, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть на окружавшую их местность. Кроме близлежащего города, Бил увидел много озер и сосновый лес, простиравшийся до линии туманного горизонта. Взглянув вниз, Бил заметил суматоху у подножия холма Пуюхил. В кювете, похоже, лежала машина. Со всех сторон к этому автомобилю сбегались люди. Однако Бил находился слишком далеко, чтобы увидеть, что там произошло. С этого орлиного гнезда люди выглядели, как муравьи, сновавшие вокруг саринки. На вершине Пую-Хилл находились только две машины. Большинство служителей приехали на конах такси. Бил сел в одну из машин вместе с Гордоном Линцеем, Джеком Уором, Мэй Саксон и финским пастором Вильхо Сойниненом. Им понадобилось почти 20 минут, чтобы сползти по узкой извилистой дороге к подножию холма. Когда они прибыли на место той сутолоки, машины, которую Билл видел в кювете, уже не было. У обочной дороги толпа обступила небольшую фигуру, неподвижно лежавшую на траве. «Похоже, произошла авария», — сказал пастор Сойнинин. «Может быть, мы сможем чем-нибудь помочь». Остановив машину, Вильха Сойнинин вышел, чтобы узнать о случившемся. Миссис Саксон пошла за ним. Когда они оба вернулись, миссис Саксон рассказала всю историю. Два маленьких мальчика, возвращаясь домой из школы, были сбиты машиной. Поскольку в Финляндии было так мало машин, ребята беспечно переходили дорогу, не оглядываясь по сторонам, и автомобиль «Форд» 1938 года выпуска мчавшаяся вниз холма застал их врасплох. Мальчики разбежались по сторонам, один из них ринулся в северном направлении, а другой в южном. Пытаясь избежать столкновения с ними, водитель машины резко свернул в сторону северной обочины и ударил по тормозам. К несчастью, Его нога не попала на тормозную педаль. Он изо всех сил нажал на педаль газа. У школьников не осталось никакого шанса на спасение. Мальчик, бежавший в южном направлении, был сбит передним крылом автомобиля и от столкновения перелетел через дорогу, со всего маху ударившись головой в дерево. Хотя ранение было таким серьезным, он все еще был жив, поэтому его немедленно отвезли в машине в ближайшую больницу. Второму же мальчику, бежавшему на север, не посчастливилось. Форд, резко поворачивая, ударил его таким образом, что он покатился под машину, переехал его задним колесом и затем школьника подбросило высоко в воздух позади автомобиля. Он погиб мгновенно. Закон Финляндии требовал разрешения от родителей, прежде чем должностные лица могли увести мертвого мальчика с места происшествия. Поэтому кто-то поехал за родителями, которые работали в поле. Толпа зевак ожидала приезда родителей. Линцей и Мор вышли из машины, чтобы посмотреть на того мальчика. Они вернулись в машину ужасно шокированные. Джек Мор сказал... «Мне никогда не доводилось видеть настолько изуродованного мальчика. Я не могу не думать о том, а что, если бы это был мой сын, брат Бранхам? Тебе следует пойти и взглянуть на него». Билл подумал о своем сыне Билли Поле, которому теперь исполнилось 14 лет. Что, если бы из океана прислали телеграмму, в которой сообщалось бы, что он погиб в дорожной аварии? Эта мысль побудила Билла осознать, какие чувства переполняли бы сердце этой бедной финской матери, когда она пришла бы туда с поля и нашла бы своего дорогого сыночка, лежавшего на траве, холодного и неподвижного, лицо которого накрыли одеждой. Билл вышел из машины и подошел к группе финов, обступивших мертвого школьника. Увидев Билла, они стали перешептываться – Миссис Саксон сказала Биллу, «Разве не ужасно? Эти люди говорят между собой, вот этот чудотворец из Америки. Интересно, что он будет делать в этом случае?» Билл отклонил это замечание как несущественное, сказав, «Они просто не понимают этого, вот и все». Несколько женщин в длинных толстых юбках и в тяжелых рабочих сапогах горько рыдали. Один из мужчин встал на колени и убрал пальто, которое накрывало мертвого мальчика, как одеяло. На вид школьнику было лет восемь-десять. Лицо его было изувечено и окровавлено. Рот широко открыт, а язык высунут. Глаза его закатились, так что большей частью были видны одни лишь белки. На нем была обычная финская одежда. Штанишки до половины и крынок и теплые белые рубчатые чулки. Во время аварии один ботинок был полностью сбит с его ноги, и сейчас через дырку на конце его носка торчали пальцы. И это было душераздирающим зрелищем, особенно для Линцея и Муора, у которых также подрастали сыночки. Гордон Линцей содрогался от глубоких всхлипываний. Бил просто остолбенел. Затем он повернулся и начал возвращаться к машине. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука схватила его за плечо. Остановившись, Билл повернулся, чтобы посмотреть, кто это сделал. Как ни странно, никто не стоял достаточно близко, чтобы прикоснуться к нему. Он снова повернулся к машине и сделал еще один шаг. Невидимая рука вновь удержала его. Когда Билл повернулся и посмотрел на жертву того несчастного случая, невидимая рука отпустила его. Теперь Билл мог расслышать шелестящий звук, похожий на вихрь. Совсем рядом был ангел-господень. Билл осознал, что в этом происшествии был скрыт какой-то смысл. Снова взглянул он на мертвого мальчика все-таки было в нем что-то знакомое. «Спросите у тех служителей, был ли этот мальчик в молитвенной очереди прошлым вечером, обратился Билл к Мисс и Саксон. Никто из служителей не узнал ребенка. Я где-то видел этого мальчика, но не могу вспомнить где. Напрягая память, Бил заметил пласты скал, нагроможденных одна на другую. Вдруг как от удара молнии в его памяти все прояснилось. Дрожа от возбуждения, он окликнул своих спутников. «Брат Мор, брат Линсей, помните то видение, которое я рассказывал вам в Америке? То самое, в котором было показано, что будет воскрешен мертвый мальчик. Откройте свои Библии и прочитайте мне, что написано об этом на первом листе». Джек Мор поспешно открыл свою Библию и быстро прочитал, что он написал два года назад. Коричневые волосы, карие глаза, лет восьми-десяти, одет в бедную иностранную одежду, изуродован в автоаварии, в местности с возвышающимися скалами и вечно деревьями, брат Бранхам. Это описание соответствует действительности. «Это он!» – подтвердил Билл. Сердце его стучало от восторга, поскольку он вспомнил, чем кончилось то видение. «И так говорит Господь! Этот мальчик оживет!» Гордон Линдсей не мог поверить в то, что услышал. «Не хочешь ли ты сказать брат Бранхам, что к этому изуродованному ребенку вновь вернется дыхание?» Как же это может быть? Билл почувствовал прилив уверенности. Не имело никакого значения, что мальчик был мертв уже полчаса. Видения всегда были безошибочными. Он смело провозгласил. Если через несколько минут этот мальчик не оживет, можете повесить мне на спину плакат с надписью пророк. Теперь постарайтесь успокоить этих женщин. В то время, как мисс Исааксон просила местных женщин уняться, Билл встал на колени возле мертвого мальчика, следя за тем, чтобы сделать все в точности так, как ему было показано в видении. Потом он стал молиться. «Небесный Отец, я вспоминаю, как твой сын Иисус сказал своим ученикам, больных исцеляйте, прокаженных очищайте». Мертвых воскрешаете, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Более двух лет назад ты показал мне этот момент в видении. Поступая согласно твоему слову, как твоему написанному слову, так и твоему слову, изреченному в видении, я повелеваю смерти, ты не можешь больше удерживать этого ребенка, отпусти его. Во имя Иисуса Христа. Где-то на том таинственном пути в потостороннем мире эта душа остановилась и повернула обратно. Вдруг грудная клетка мальчика стала подниматься и опускаться. В легкий начал поступать воздух. Он заморгал веками, а затем открыл глаза и посмотрел на мир совершенно по-новому. После этого он поднял голову. В результате этого женские рыдания сменились криками изумления. Через несколько минут мальчик сел, чтобы его осмотрели. В его теле не было найдено ни одной переломанной кости. Если не считать легких царапин и синяков, мальчик, казалось, был в прекрасном состоянии. Новости об этом чуде пронеслись по всей провинции Копию, как лесной пожар, воспламеняющий все на своем пути. В тот вечер аудитория в Коопио была заполнена до отказа. Сердца горели верой, и происходило много чудес. На следующий вечер было столько желающих попасть в аудиторию, что огромное здание не могло их всех вместить. Приходилось рано закрывать двери. На улице оставались тысячи людей которые никак не могли войти в здание. Для поддержания порядка финское правительство даже вызвало на помощь свою национальную гвардию. После служения Билл собрался было войти в свою гостиницу, как в то же мгновение на него набросились молодые финны, муж и жена, ожидавшие снаружи парадной двери, и стали так быстро тараторить по-фински, что даже мисс Исааксон не могла понять их. Они вели себя отчаянно, особенно молодая женщина, которая крепко вцепилась в Билла, словно от этой хватки зависела чья-то жизнь. Линцею, Бакстеру и Муору пришлось буквально оттащить Билла от этих двух иступленных людей, чтобы благополучно ввести его в гостиницу. Билл едва ли не лишился своего пиджака. Мисс Исаксон осталась на улице, чтобы узнать, что этим супругам Было нужно отбила. Минут через 10 она поднялась наверх и сообщила: Это родители второго мальчика, который на днях попал в аварию. Их сын по-прежнему находится в коме, и врачи полагают, что он не выживет. Его родители хотят, чтобы вы поехали в больницу и помолились за него. Брат Бранхам, мы, конечно же, не можем позволить тебе сделать это, сказал Эрн Бакстер. Таково наше постоянное правило с тех пор, как брат Босфорд и я начали заведовать твоими собраниями. Если ты поедешь в больницу помолиться за одного, об этом сразу же сообщат в газетах, и тебя засыплют просьбами других отчаявшихся людей, которые захотят, чтобы ты приехал помолиться за них в больнице или дома. Поскольку ты, несомненно, не смог бы навестить их всех, это вызвало бы возмущение и кончилось бы тем, что репутация собраний была бы подорвана. Нет, как бы я глубоко не сочувствовал той бедной молодой матери, я считаю, что наши правила вполне здравые. Они должны привести больных и немощных на собрания, где каждому предоставляются равные возможности». Билл уныло согласился с ним, однако добавил, «По крайней мере, я хочу поговорить с ними и все объяснить». «Приведите их сюда». Родителям того мальчика было двадцать с небольшим. Их изношенная одежда свидетельствовала об их бедности. Мать, по-прежнему рыдая и находясь в истерике, протараторила свою просьбу. Миссис Саксон перевела. «Придите и исцелите нашего мальчика, он все еще не пришел в себя, и врач говорит, что он умирает». «Прошу прощения, но я не могу исцелить вашего сына», — ответил Билл. «Вы же исцелили другого мальчика». «Нет, Иисус Христос исцелил того мальчика, а не я. Я вовсе не был к этому причастен. Более двух лет назад Бог показал мне видение о том, что второй мальчик будет воскрешен из мертвых. Он вовсе не показывал мне видение вашего сына». «Тогда увидьте видение о нашем сыне». Билл покачал головой. «Я не могу видеть видения, когда мне вздумается. Я вижу их только тогда, когда Бог позволяет мне видеть их. Но я буду молиться за вашего сына, чтобы Бог исцелил его. Тем не менее, будет ли он исцелен или нет, все это зависит от Бога и вашей веры. А вы оба христиане?» Поскольку они не были христианами, Бил кратко и просто объяснил им Евангелие. Знаете, вы ожидаете очень многого, прося Бога исцелить вашего сына, в то время как вы сами не отдали ему свою жизнь. Подумайте об этом следующим образом. Если ваш сын умрет, Бог возьмет его на небеса, потому что он совсем еще ребенок и пока не несет ответственности за свою жизнь. Затем, если вы умрете, будучи грешниками, вы больше никогда не сможете увидеться с ним. Но если вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя, тогда даже если ваш сын и умрет, вы однажды увидите с Ним вновь в небесах, так как именно туда христиане отправляются после смерти. Итак, почему бы вам прямо сейчас не отдать свою жизнь Иисусу Христу? Став христианами, вы сможете с уверенностью обращаться к Богу и просить Его об исцелении вашего Сына. Может быть, Бог сохранит ему жизнь». Для этих молодых родителей это показалось беспроигрышной сделкой. Они все преклонили колени на полу. И Билл ходатайствовал за эту читу в молитве, прося Иисуса Христа стать Господом и их жизни. Как только они закончили молиться, мать вскочила на ноги и в истерике пролепетала. «Теперь увидьте видение о нашем сыне!» «Я ведь уже сказал вам, что не могу заставить Бога показать мне видение». Если он не покажет его, значит, не покажет. Если же покажет, я сразу же сообщу вам об этом. Оставьте мне номер телефона, по которому я смогу связаться с вами». Для отчаянной матери это не было вполне достаточно. На следующий день, в воскресенье 23 апреля, она звонила в гостиницу каждые 15 минут, спрашивая у миссис Саксон, «Он уже увидел видение?» Вести о воскрешении мертвого мальчика пересекали каждое озеро и реку в северной части Финляндии, пока не дошли аж до лапланских поселений. Нескончаемый поток финнов стекался в город Копио со всех концов провинции, каждый день заранее наполняя аудиторию до отказа. Те, которые не могли попасть внутрь, ходили без дела по улицам. Когда Биллу уже нужно было идти в аудиторию, он увидел, что без посторонней помощи не смог бы подойти к зданию ближе, чем на расстоянии трех кварталов. Губернатор отправил ему на помощь отряд Национальной гвардии. Эти солдаты выстроились вокруг Евангелиста в виде стрелы и с поднятыми к небу саблями замаршировали вперед. Толпа стала расступаться и отходить на почтительное расстояние. Гвардейцы провели Била на нижний цокольный этаж аудитории и закрыли за ним дверь. Основная часть отряда оставалась снаружи, а другие четыре охранника, два спереди и два сзади, пошли с Билом, чтобы провести его до самой платформы. Огромное пространство полуподвального этажа было свободно, если не считать нескольких людей, стоявших в очереди возле общественных туалетов. Слышалась музыка, исходившая из основной аудитории этажом выше. Финские песни звучали в минорной тональности. Зная, что ему вскоре нужно будет выходить за кафедру, Билл направился к ступенькам. Он отошел всего лишь на несколько шагов, как в то же мгновение открылась дверь женского туалета, и оттуда вышла, ковыляя на костылях, девочка-калека. На вид ей было лет десять. Ее волосы неровно свисали на плечи, и было похоже, будто она сама подрезала их ножницами. Платье ее висело клочьями и опускалось ниже колен. Билл пристально смотрел на ее ножные крепления и скобы. Более страдающего ребенка, способного еще самостоятельно передвигаться, видеть ему не приходилось. Одна ее нога была крепкой и здоровой а другая бездейственно висела и не функционировала. Она была на несколько сантиметров короче другой. На ней был ботинок с толстой подошвой, служивший опорой. К ее больной ноге были привязаны тяжелые крепления, которые соединялись с металлическим обручем на ее пояснице. Еще кое-что Билл не мог понять. От передней части ботинка на толстой подошве тянулась веревка, которая была перекинута через плечо девочки и привязана к креплению за ее спиной. Как только девочка увидела, что Билл смотрит на нее, она опустила голову, и по ее щекам покатились слезы, которые при свете мощных ламп на потолке сверкали, как искринки. Билл был уверен, что девочка знала, кто он, и у него сложилось ясное впечатление, что она хотела подойти к нему, но боялась, что это покажется неуместным. Солдаты, шедшие впереди Билла, остановились и посмотрели назад, чтобы узнать, почему он остановился. Два гвардейца сзади него слегка подтолкнули его, чтобы он начал идти. Поскольку никто из четырех охранников не говорил по-английски, Билл сделал знак головой руками, что ему хотелось немного подождать. Когда девочка вновь подняла глаза, Билл показал ей жестом, чтобы она подошла. Она стала ковылять к нему. Теперь Билл понял предназначение той веревки, тянувшейся между ее плечом и носком ботинка на покалеченной ноге. Прежде всего, девочка заносила оба костыля перед собой. Затем опиралась на них и поднимала плечо, в результате чего ее поврежденная нога передвигалась вперед. Выглядело это неуклюже, однако действовало. Билл почувствовал, что сердце его разрывается от жалости и сострадания. Подойдя к Биллу, эта девочка-калека подняла нижнюю полу его пиджака, поднесла ее к своему лицу, поцеловала и отпустила. Слезы ручьями текли из ее голубых глаз». Склонив голову и расправив оборванную юбку, она смогла сделать неуклюжий реверанс, говоря «спасибо» по-фински. Тут Билл увидел над ее головой тень, которая перешла в образ этой же самой девочки, ходившей в воздухе на двух совершенно здоровых ногах. «Дорогушечка!» – воодушевленно сказал он. «Сейчас ты можешь снять эти крепления. Бог исцелил тебя». Конечно, она не поняла его английских слов, и поскольку там не было никого, кто мог бы их перевести ей, они показались для нее бессмысленными. Солдаты позади него решили, что он слишком долго задерживается, и стали подталкивать его к лестнице. Билл не в силах больше помочь ей, подумал, о боже, однажды она, конечно, поймет это. В тот вечер, когда грубые лапланцы увидели проявление дара развлечения сердечных тайн, подтверждающего, что Иисус Христос жив, сотням больных людей не было необходимости вставать в молитвенную очередь, чтобы исцелиться. Стоя на платформе, Билл видел, как они бросали прочь костыли и вставали с инвалидных колясок. Когда Билл закончил молиться за больных с молитвенными карточками двух серий, Говард положил руку на плечо своему брату и предупредил. "Бил, на сегодня этого, возможно, достаточно. В этой поездке тебе еще предстоит провести много служений, и нам не хочется, чтобы ты изнурил себя». «Говард, у меня еще осталось немного сил. Давай объявим еще 10 карточек, начиная с номера 45». Пока Говард выстраивал в молитвенную очередь последний десяток больных, Билл повернулся к аудитории спиной и выпил стакан воды. Вдруг позади себя он услышал звякающий и бряцающий звук. Повернувшись, он увидел ту же самую девочку-калеку, с которой он недавно разговаривал на нижнем этаже. Сейчас она с трудом поднималась по ступенькам на платформу. Ее карточка была под номером 45. Сердце Била затрепетало от радости. Он повернулся к миссис Саксон и сказал, «Я хочу, чтобы вы в точности перевели и повторили мои слова, даже если не будете понимать, почему». Ковыляя к нему, девочка улыбалась. У нее во рту не было переднего зуба. «Ты та девочка, с которой я встретился внизу перед служением, не так ли?» сказал Билл. «Да», — ответила она. «Меня зовут Вира и Хайланин». «Я сирота, моих родителей убили русские. Сейчас я живу в палатке здесь, в Копию. Как вы думаете, Иисус исцелит меня?» «Дорогушечка, Иисус Христос уже исцелил тебя. Он исцелил тебя там, на нижнем этаже, перед служением. Сядь вон там, и пусть кто-нибудь поможет тебе отвязать эти крепления. Затем покажись мне». Пока финский служитель снимал крепление с ноги Виры, Бил начал разговаривать со следующим больным. Внезапно раздался пронзительный крик. И вот на платформу вышла Вира, восклицая и держа в одной руке костыль, а в другое крепление. Она бегала босиком, стучала ногами по деревянной платформе и прыгала, как северный олененок. В аудитории раздались возгласы хвалы. Голос Билла слился с другими голосами в одно хвалебное созвучие. После служения Говард помог Биллу добраться до отеля. Проходя по вестибюлю гостиницы, Говард заговорил со своим братом, пытаясь вывести его из-под помазания духа и ввести обратно физический мир. «Билл, помнишь, когда мы были в Принц-Альберте, и ты попробовал той ужасной канадской карамели?» «Ага. Ну, если ты считал, что те конфеты были отвратительными, тебе следует отведать и этих финских сладостей. Я полагаю, что сахар, как и все остальное, является здесь редкостью, поэтому они пытаются восполнить недостающие крахмалом. Вот, попробуй парочку». Говард положил два кусочка карамели в руку своему брату, но Билл не стал их есть. Выйдя из лифта, они прошли мимо телефона, единственного на этом этаже. Телефон был старомодным и состоял из колоколообразного микрофона, прочно прикрепленного к деревянному ящику корпусу, заводной рукоятки, с помощью которой следовало звонить оператору, и слуховой трубки, которая была похожа на колокол и находилась на конце провода. «Знаете, — сказала миссис Саксон, — тот второй мальчик, попавший в аварию, все еще находится в коме». «Его мать звонит мне весь день, через каждые пятнадцать минут, чтобы узнать, увидели ли вы уже видение. Если она будет звонить так и завтра, то я, наверное, с ума сойду». Затем миссис Саксон открыла дверь своего номера. «Господь пока ничего не показал мне о нем», — сказал Билл, открывая дверь своего номера и заходя внутрь. Положив Библию и две конфеты, На стол старинного образца с мраморной доской Билл подошел к окну и посмотрел на восток в сторону России. Хотя было около полуночи, ночное небо больше напоминало сумерки в его родном штате Индиана. На улице было еще достаточно светло, даже можно было читать газету. Это была страна полуночного солнца, находилась настолько близко к северному полярному кругу, что в апреле траектория солнца лишь ненадолго скрывалась за горизонтом, а затем снова начинала идти по своей восходящей дуге, возвещая следующий день. Улицы кишели людьми, выходившими из аудитории и разговаривавшими друг с другом. Они, несомненно, гудели, как пчелиный рой, говоря о великих явлениях свидетелями которых они были на том вечернем собрании. Затем Билл стал с изумлением наблюдать, как группа финских солдат обнимает группу русских солдат. Он подумал, есть ли что-нибудь, что заставит Фина обнять русского. Это положит конец всем воинам на земле. И ответ на это – Иисус Христос. Да, господа». Бил поднял руки и стал поклоняться. «Небесный Отец, ты настолько чуден! Как я люблю тебя за то, что ты исцелил сегодня ту сиротку-калеку! О, великий Бог Иегова, как ты прекрасен! Однажды ты разверзнешь там те восточные небеса и снова придешь, на этот раз во славе! Тысячи этих финнов войдут в вечную жизнь благодаря решениям, которые они приняли в этот вечер». Ой, Иисус Христос, мой Господь и наставник, как я обожаю тебя, как я благодарен тебе, что тружусь для тебя!» Вдруг Билл услышал позади себя звон. Повернувшись, он вздрогнул при виде ангела Господня, стоявшего у того старинного стола. Выглядел ангел таким же, как всегда, высоким, безбородым, с оливковым цветом кожи и с черными волосами, спадавшими до плеч. Одет он был в белое одеяние, которое не полностью закрывало его и ноги. Как обычно, у него было строгое выражение лица. Над ангелом кружился и пульсировал тот вездесущий свет, а руки были скрещены на его широкой груди. На столе возле него стояла ваза с узким горлышком, которой раньше не было. Звон, услышанный Биллом, должно быть возник от того, что ангел поставил ту вазу на мраморную поверхность стола. В вазе стояли два желтых нарцисса. Один из них наклонился в северную сторону, а другой в южную. Ангел устремил свой взгляд на эти цветы и спросил, что это? «Для меня это похоже на нарциссы», — ответил Бил. Эти два цветка символизируют тех двух мальчиков, попавших в аварию три дня назад. Мальчик, которого машина отбросила на север, умер мгновенно. Но он вновь обрел жизнь. Мальчик же, которого отбросила на юг, даже сейчас еще находится при смерти. Когда Билл наблюдал за всем этим, цветок, наклонившийся в северную сторону, быстро согнулся так что его лепестки прикоснулись к столу, в то время как цветок, наклонявшийся в южную сторону, сгибался медленно, подобно секундной стрелке часов, которая с каждым тиканием опускается все ниже и ниже. «Что дал тебе твой брат?» – спросил ангел. – Две конфеты. – Съешь их. Две конфеты лежали по обе стороны вазы в одну линию с каждым цветком. Билл взял конфету, лежавшую в северном направлении, и положил себе в рот. Она была приятной на вкус. Пока он жевал эту конфету, нарцисс с распростертыми на столе лепестками вдруг резко выпрямился и встал вертикально в вазе. Однако цветок, обращенный в южную сторону, с каждой отсчитанной долей времени продолжал никнуть ниже и ниже. Тик, тик, тик. «Теперь съешь другую конфету», – повелел ангел. Взяв в рот второй кусочек конфеты, Билл начал жевать ее. Она была настолько невкусной и крахмалистой, что Бил выплюнул ее себе в руку. Ангел предупредил его. «Если не съешь эту конфету, второй мальчик умрет». К этому времени нарцисс, отклонявшийся в южную сторону, Почти согнулся до самой поверхности стола. Билл снова взял в рот вторую конфету. Хотя она и была отвратительной на вкус, он все равно разжевал ее. Когда он ее проглотил, никнувший цветок так же резко поднялся, как и его компаньон. Слегка наклонив голову, ангел взял со стола вазу с цветами и затем начал испаряться пульсировавшим над своей головой свете, пока этот огненный шар и ангел полностью не исчезли. В течение нескольких минут Билл стоял как вкопанный, ощущая онемение во всем теле. Наконец он вышел, спотыкаясь в коридор, и закричал. «Сестра Саксон! скорее, идите сюда!» Переводчица распахнула свою дверь и выбежала в коридор. «Брат Бранхам, что такое? Что случилось?» «Ангел Господень только что посетил меня в моей комнате и дал мне слово по поводу второго мальчика, попавшего в аварию. Я хочу, чтобы вы позвонили той молодой матери и сказали ей, так говорит Господь, ваш сын будет жить». Мисс Саксон побежала в конец коридора, и начала вращать рукоятку телефона, чтобы связаться с оператором, который затем позвонил домой родителям того мальчика. Миссис Саксон сказала что-то коротко по-фински, послушала и повесила трубку. Это была няня, которая приходит к ним домой. Родители уехали в больницу примерно полчаса назад. Кажется, им позвонили оттуда и сообщили, что их сын умирает. «Хорошо», — сказал Бил. — «тогда позвоним в больницу. Я сказал ей, что сообщу, как только Бог покажет мне что-нибудь». Миссис Саксон вновь позвонила оператору, который соединил ее с больницей. Вскоре она говорила той молодой матери по-фински. «Брат Бранхам говорит, так говорит Господь, ваш сын будет жить». Миссис Саксон послушала немного и потом посмотрела на Билла с изумленной улыбкой. Мать говорит, что она знает об этом. Когда они приехали в больницу, частота пульса их сына резко уменьшалась. Они стояли возле койки, ожидая его последнего вздоха, как вдруг, около пяти минут назад, его пульс неожиданно пришел в норму, как ни в чем не бывало. Затем мальчик открыл глаза и заговорил с ними. Его состояние нормализовалось, и он, кажется, совершенно здоров. Врачи крайне удивлены. Они говорят, что если он действительно настолько здоров, как выглядит, то утром он сможет вернуться домой. Билл удовлетворенно кивнул головой. «Скажите им, что мы так рады за мальчика, и напомните ей, что ее сына исцелил не я, не видение, это совершила ее вера в Господа Иисуса Христа». После Финляндии... Миссия Бранхама поехала в соседние страны – Швецию и Норвегию. На второй день пребывания в Норвегии Бил внезапно проснулся в 5 часов утра. Перед ним стоял ангел-господень и смотрел на него. Как обычно, руки у ангела были скрещены на груди. Над его головой пульсировал тот сверхъестественный свет, бросая на стены гостиничного номера жутковатый отблеск. «Оденься!» — повелел ангел. Затем слился со светом над своей головой и исчез вместе с этим огненным шаром. Бил оделся и стал ожидать. Ничего больше не произошло. «Что же все это значило?» — размышлял он. «Интересно, что Господь желает, чтобы я сделал?» Поскольку ангел не дал ему больше никаких указаний, Билл решил совершить утреннюю прогулку и помолиться об этом. Он прошел около пяти километров по этому норвежскому городу и, наконец, оказался у реки. Удобно устроившись под деревом, Билл расслабился и стал молиться, а солнце тем временем все выше поднималось по небосводу. К 9 часам утра он занервничал, размышляя о том, как другие будут беспокоиться, не найдя его в гостиничном номере. В то же самое мгновение Билл услышал, как ангел прошептал «Встань и иди назад!». Пройдя километра полтора, Билл услышал громкое повеление ангела «Поверни направо!». Повернув направо и пройдя несколько кварталов, он снова услышал слова ангела «Поверни налево!». Билл придерживался указаний ангела, желая узнать, куда вел его Господь. Затем он увидел норвежца, который был его переводчиком во время последнего собрания прошлым вечером. Мужчина также увидел Билла и подошел к нему, чтобы пожать руку. Он сказал, «Брат Бранхам, это нечто необычное. Я…» Минуточку перебил его Бил. Между ним и мужчиной появилось видение в котором была показана проблема этого человека. Затем Билл увидел себя при завершении вчерашнего вечернего собрания. В видении он смотрел на себя, когда наклонил голову, закрыл глаза и распускал собравшихся людей в молитве. Теперь Билл увидел, как произошло нечто, чего в прошлый вечер он не знал. Когда видение закончилось, Билл сказал мужчине на улице, Вы только что приехали из больницы, не так ли? Да, а что? Как вы узнали об этом? У вас только одна почка, и вы беспокоитесь, что лишитесь и ее. Это правда. Вчера от слабости я едва держался на ногах. Я поднялся на платформу и переводил вас. Это все, что я сделал в прошлый вечер. Бил кивнул головой. Около трех или четырех лет тому назад «Вам надлежало сделать нечто для Господа, и вы не сделали этого. Разве не так?» «Изумление мужчины было написано на каждой складке и морщинке его лица. Брат Бранхам, это истина. После этого вам сделали операцию и удалили одну почку. С тех пор это перешло в другую почку, и именно из-за этого вы беспокоитесь». «Прошлый вечер, когда я молился, чтобы распустить собрание, разве вы не держались слегка за нижнюю часть моего пиджака и молились? «Пожалуйста, исцели меня, Господь Иисус!» Переводчик поднял руку к небу. «Это верно, брат Бранхам. Я также попросил Бога, чтобы он подтвердил это, если я действительно исцелился». Примерно полчаса назад меня объяло странное чувство, что мне следует прийти сюда и стоять на улице. И вот я здесь столкнулся с вами. Теперь я полностью уверен, что Иисус Христос исцелил меня. Когда Билл вернулся в гостиницу, Линцей, Мор, Бакстер и норвежский пастор, принявшие их в качестве гостей, были готовы идти завтракать. Они вместе пошли в центр города и перед тем, как войти в ресторан, остановились у витрины магазина. Повернувшись к своим спутникам, Билл сказал, «Так говорит Господь, из здания выйдет мужчина и остановит нас. На нем будет темный костюм и светлая шляпа. Он попросит меня пойти с ним наверх и помолиться за его жену, но я не могу этого сделать, так как ей пришло время отойти». «Когда же это произойдет?» — спросил Джек Мор. — Возможно, прежде чем мы вернемся в гостиницу, — ответил Билл, потому что в видении было ясно показано, что это будет сегодня утром. Позавтракав, они в впятером возвращались в гостиницу, разглядывая товары на витринах. Вдруг из одного магазина выбежал мужчина, воодушевленный от встречи с ними. Благодаря переводу норвежского пастора, они узнали, что этот человек жил в квартире над своим магазином, и его жена была прикована там к постели смертельной болезнью. Владелец магазина умолял великого американского евангелиста подняться наверх в квартиру и помолиться за его жену. Биллу ужасно не хотелось отказывать ему в его просьбе, но он был вынужден это сделать. Он знал, что должен был повиноваться видениям, нравилось ли ему увиденное или нет. Это было той высокой ценой, которая сопровождала его дар и призвание.